Письмо, 45 22 июня 1940 года. Лесок, близ Ковна, Каунас. «Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, нашу Алочку и Бориса. Передай привет всем родным и знакомым. Шурик, ты, наверное, очень беспокоишься о том, что от меня долго нет писем. Знаешь, Шура, ничего нельзя поделать. Целых восемь дней написать не мог, нет времени». Последнее письмо я послал тебе 14 июня. Там я говорил, что мы находимся на учении, так вот это учение слишком затянулось и привело нас в Литву. Утром я послал тебе письмо, немного погодя, в этот же день получил письмо от Нины. Если успею до отправки почты написать письмо, то сегодня ей напишу. А в 16 часов нам зачитали приказ о переходе литовской границы. Конечно, здесь было недописан. Надо было готовиться, хотя это государство и маленькое, а можно было всего ожидать. 15 июня нам сообщили, что литовское правительство капитулировало, а в 18 часов мы перешли границу. Было интересно смотреть на литовский пограничный столб, он стоял напротив нашего столба. На нашем красуется герб, а на их столбе белое кобыла. И эта кобыла скачет галопом, как будто удирает от нашего герба свободной земли. Как ехали, писать, конечно, не стоит. Также не стоит писать о том, как здесь живут люди. Мы с населением не общались. Нам было строго-настрого приказано ничего не покупать на советские деньги и ничего не брать. В городах нас встречала большая масса народа, приветствовали и бросали цветы. Здесь большинство говорит по-русски. Мне очень понравился город Ковна, Каунас, столица Литвы. Чистый, красивый, много магазинов. Публика одета чисто. Правда, постоять нам в нем не удалось. Сейчас находимся мы около этого города, в лесу на берегу реки, километров 7-8 от Ковна. Живем хорошо, как в доме отдыха, все время на открытом воздухе. У нас даже палаток нет. Правда, сейчас очень много работы по восстановлению материальной части, работаем с утра до вечера. Вечерами бывает кино, вот где я не пропускаю ни одного фильма. Ходили три раза на речку, утром умываться, в обед тоже умываться, а третий раз вечером купаться. Харчи очень хорошие, наверное, немного поправлюсь. Шура, Нина писала насчет телеграммы, так это сейчас бесполезно. Отсюда, наверное, не отпустят. А где мы остановимся на все время, неизвестно. Письма мне пиши теперь так. БССР, город Лида, 32 ЛТБ, 141-й ОТБ, третья рота, Мельникову. твое письмо от 11 июня я получил 20 июня сорокового года Письму был сильно неслыханно рад спасибо шурик за письмо только напрасно ты просишь извинения за прошлое письма ведь я за них на тебя не обижаюсь я очень хорошо тебя понимаю также хорошо понимаю чем вызван тот или иной тон письма меня только очень огорчает плохое снабжение у вас «Шура, ты ничего не жалеешь для себя. Все деньги трать на харчи, даже можешь продать мои вещи. А когда я приду, то мы купим их вновь. Мне здесь деньги не нужны, мне хватает того, что я получаю». «Шурик, теперь напишу о фотокарточках, которые мне не придется, наверное, получить. Перед выездом на учение я сфотографировался, заказал шесть карточек за 18 рублей, и мы уехали. Не знаю, как теперь быть». Затем до свидания, крепко целую, горячо и искренно любящий тебя, твой Лёша. Извини за нескладное письмо. Письмо 46. 27 июня 1940 года. Лес под Каунасом. Здравствуй, милая Шура. Привет вам всем. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей жизни. Сейчас Шурик выбрал время написать вам с Ниной по письму. Не знаю только, когда вы их получите. Твои письма от 14 и 15 июня я получил вчера. Шли они 11 дней, а мои отсюда, сколько пойдут, неизвестно. Шура, спасибо тебе за письма, только ты больше не просил меня извинения за какие бы то ни было письма, написанные тобой. Живем мы все еще в лесу, хотя наша бригада уже переехала в другое место, на другую сторону Каунаса. Сегодня ночью выйдем, и мы к ним. Оставались в лесу мы по случаю ремонта танков. Признаться, из леса уезжать неохота, здесь очень хорошо. Народа нас мало, 18 человек, работаем дружно, ходим на реку и так далее. Меня только расстраивает беспокойство о вас. Очень плохо, что в Туле ничего нет. Если бы я был в Белостоке, то я бы прислал вам сахару, а теперь не знаю, где мы остановимся на постоянное жительство и можно ли будет чего послать. Без сахара алочки будет плохо, детям сахар необходим. Ты постарайся хотя бы на рынке достать для них немного сахарку. Шурик, ты ничего не жалей для себя и для детей. В отношении кормления Алочки я тебе советовал бы отнять ее от груди. Только не знаю, летом кажется нельзя этого делать. Письмо 47, 12 июля 1940 года. Южная окраина поселка Понимонь. Здравствуй, милая Шура! Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей жизни. Шурик, передай привет от меня всем родным и знакомым. Мне самому им писать некогда, хотя я бы очень хотела написать маме на Епифанскую. Не знаю, Шура, дошли ли до вас мои письма отсюда из Литвы, но я не получаю от тебя писем уже с 20 июня сорокового года. Это очень усиливает скуку и беспокойство. Когда долго нет от тебя писем, то у меня возникают сомнения. Все ли у вас в порядке? Не больна ли ты? Погода сейчас стоит жаркая, и она ежечасно напоминает мне о твоей болезни. На сердце какая-то тревожная грусть. Я стала очень часто повторять твое имя вслух. Как-то само собой получается. Это, по-моему, очень нехорошо, так как является одним из признаков неврастении. Но я ничего поделать не могу. Я очень сильно скучаю». Мне хочется видеть тебя, Алочку, и вообще хочется быть в Туле, хотя там сейчас и плохо, а здесь хорошо. Живем мы все еще возле Каунаса, платят деньги нам уже литовской валютой. В магазинах товаров очень много, но брать нам в них не разрешено. Нам привозят кое-что в часть, тогда можно и купить необходимое или, вернее, требуемое. С населением общаться по-прежнему запрещено, но устраиваются организованные встречи. Так, например, 7 июля нас пригласили на вечер народных песен и танцев Литвы. Устраивал вечер командования Литовской народной армии. Присутствовало очень много народа, тысяч 15, а то и больше. Видел литовского президента и главнокомандующего Литовской народной армии. Шура, надо видеть, как встречают здесь представители Красной армии. Несмолкаемые аплодисменты и приветствия в честь наших вождей, в честь Советского Союза сопровождали нас всю дорогу. По всему уже видно, что Литва скоро станет союзной республикой Советского Союза. На рабочих и солдатских митингах прямо говорят, что надо присоединяться к дружной семье советского народа. На вечере мне понравилось выступление молодежи реального училища. Исполняли они народный танец. Пляски у них нет, а все танцы – Похоже на танцы, которые у нас проводят массовики в садах и парках. Мне, конечно, понравились не танцы, а национальные костюмы исполнителей. Все они были одеты под крестьян и пастушек. Это очень интересно. Что касается литовского пения, то оно мне не понравилось. Средневековый какой-то церковный мотив, все песни однообразны. Поют они по всем правилам. Если начинают низко, то потом поднимают постепенно выше, выше и выше. после чего постепенно начинают понижать. И так все время. Никакого темпа, никакой жизнерадостности. Писать кончаю. Настроение паршивое. И что еще хуже, не знаю сам, от чего такое настроение. Условия у нас хорошие. Почти ежедневно привозят пиво. Два раза в неделю бывает кино. Много работы. Но все равно какая-то скука. До свидания, Шурик. Горячо целую тебя. Как бы я прижал тебя к себе в действительности. Поцелуй за меня Алочку, а ей скажи, чтобы она тебя за меня поцеловала. Шура, она, наверное, уже пошла ходить. Как бы я ее хотел видеть. Еще раз до свидания. Всегда с вами, Мельников. Шура, ты пиши чаще. Сколько-нибудь, да все же получу твоих писем. Письмо 48. 19 июля 1940 года. Город Каунас. Здравствуй, дорогая Шура. Крепко-крепко, как и всегда, целую тебя, Алочку и Бориса. Привет всем родным и знакомым. Шура, что-то очень долго нет от тебя писем. Последнее я получила от 20 июня, написанное тобою 12 июня. И с этого времени не получала от тебя больше ни одного письма. Это вызывает у меня всевозможные тревожные сомнения. Я больше всего боюсь, не больна ли ты? Теперь после нового постановления работы стало гораздо больше, и ты, вероятно, за неделю сильно устаешь, да и в выходной день у тебя тоже отдыха нет. Я знаю, Шурик, что если ты вполне здорова, то не писать ты не можешь, обязательно напишешь. Возможно, твои письма не доходят до меня в связи с частыми переездами. Я думал, что письма мне задерживаются в Белостоке. Нарочно наказывал политруку, ездившему туда, чтобы он их привез. но оказалось, что другим товарищам письма были, а мне не было. Ты мне пиши по адресу БССР, город Лида, 141 ОТБ, Мельникову, АЕ, а когда станем на зимние квартиры, то тогда я тебе адрес сообщу. Сейчас фотокарточки мне не посылай, а то они могут затеряться. Ну, Шура, в отношении себя писать можно много и ничего не описать». Живем пока еще под Каунасом, возле поселка Понимонь, откуда я уже тебе писал. Живем в условиях полевого лагеря. Лагерь расположен среди больших тополей и лип. Условия во всех отношениях хорошие. Нам давали литовские деньги, литы. Мы на них покупали шоколад, пиво, колбасы и так далее. Правда, давали денег нам немножко, но и товары здесь дешевле. Плитка шоколада стоит один лит. Я купил себе вторучку за три с половиной лита и нож перочинный за полтора. Здесь можно купить хорошие часы, лит за 40-50. Но нам лит помногу не дают, а поэтому придется пока подождать. Если останемся здесь на 6 месяцев, то можно будет, вернее, я обязательно купил бы часы. Но, вероятно, мы в Литве не останемся, а вернемся назад. Здесь много текстильного товара, но он не очень дешев. Драп на пальто, хороший, стоит 50 литов метр. Дешевле кожевенные товары. Хромовые сапоги 52 лита, ботинки желтые 31 лит. Наши командиры покупают. Коверкот на костюмы стоит от 35 до 50 литов за метр. Лит равняется нашим 88 копейкам. Это, конечно, не значит, что товары у них против наших очень дешевы. Здесь рабочий зарабатывает в среднем 4-5 лит в день. Из этих денег у него очень много всевозможных вычетов, так что рабочий и крестьянин живет плохо. Шурик, извини меня, что я письмо пишу почти как экономический обозреватель. Я знаю, что тебя все это почти совсем не интересует, но этим сильно интересуются люди более старшего возраста. Это письмо я пишу, сидя на танке посреди города Каунаса. Танк находится на дежурстве около одного из мостов города. Около танка почти круглые сутки находится детвора. От нее нет отбоя. Она лезет на танк, под танк и куда угодно. Носит цветы нам. учится говорить по-русски. Взрослые люди тоже хотят остановиться, поговорить с нами. Но мы ответим им на несколько вопросов и прямо же просим пройти дальше и не останавливаться около танка. Теперь после выборов здесь, наверное, скоро начнут договариваться о присоединении к СССР. На демонстрациях и митингах население уже об этом заявляет. Шур, в отношении скуки сегодня писать не буду. Ты сама должна понимать, как я себя чувствую. О моей привязанности ты знаешь. У меня сейчас получается интересная вещь. Я не могу восстановить образ Алочки. Как только я увижу хорошенькую девочку в возрасте до двух лет, так мне обязательно кажется, что моя Алочка такая же и даже немножко получше. По твоим письмам я представляю ее курчавой белокурой девочкой, но с черными остренькими глазками и обязательно уже ходящей. А какая на самом деле она есть, не знаю. Когда переедем на зимние квартиры, тогда, возможно, удастся приехать посмотреть вас. До свидания. Ваш папа и твой Леша. Письмо 49. 23 июля 1940 года. Юго-восточная часть, поселка Понемонь. «Здравствуй, дорогая Шура. Целую тебя, Алочку и Бориса. Тебя я взял бы за щечки руками и, подтянувши к себе, целовал бы до изнеможения. Я очень по тебе скучаю. Также скучаю по Алочке, да и вообще что-то скучаю по всему прошлому». Настроение очень паршивое. Наружно я бодр, а внутри скока. Кто ее знает, откуда она берется. Думаю, что пройдет. Шурик, на днях я тебе послал письмо и на конверте написал свой адрес, который для тебя, наверное, непонятен, так как в самом письме я про него ничего не писал. Это получилось следующим образом. Когда я стал сдавать письмо, то тот боец, который их принимает, сказал мне, что с прошлым обратным адресом он больше не принимает. Нужно писать адрес, который написан на конверте. Прежний адрес я хотел зачеркнуть, но у меня порвался конверт. Пришлось взять у товарища другой и переписать адрес по-новому. Наверное, мы скоро опять выйдем в Белоруссию, но сейчас живем пока под Каунасом. 21 июля я был очень удивлен. Получил твое письмо от 21 мая. Оно где-то блуждало ровно два месяца. То ли где в дороге, то ли у нас в части. Несмотря на большую давность, я все же письму был рад бесконечно, так как свежих не получаю больше месяца. Где они задерживаются, не знаю. Я сейчас приготовился и жду получения прямо целой пачки писем. Когда-нибудь они должны прийти. Немножко остановлюсь на полученном письме. Ты там пишешь, что тебе говорят, якобы в Польше, «Польки красивы, и что мы, красноармейцы, а в том числе и я, должны за ними волочиться». Так позволь тебя разубедить в этом. Что касается красоты поля, то это прямое заблуждение. Польки, еврейки, немки, русские, сколько я их не видел, для меня все одинаковые. Среди них встречаются как красивые, так и некрасивые. Но лицо нашей советской девушки, хотя и не очень красивой, всегда ближе каждому бойцу. Ни с какими польками, литовками, еврейками или русскими ни один боец не гуляет, не говоря уже обо мне. Дисциплина у нас пока хорошая, и мы не позволим, чтобы наши бойцы шлялись, извини за грубость, с какими-нибудь неизвестными женщинами. Для гулянок в армии времени нет, мы призваны для другого дела. А что касается самовольщиков, то ты, наверное, читала последние постановления СНК и Президиума Верховного Совета. Никому не повадно будет делать самовольные отлучки. «Шура, я тебя еще раз прошу, чтобы ты не слушала никого с подобными разговорами. За меня ты будь спокойна так же, как спокоен я за тебя. Неужели ты допускаешь мысль, что все чистое и хорошее, что нас связывает, наша любовь, наша дружба, в конце концов наша малышка, будут поруганы кем-либо из нас? Нет, этого не будет». Немножко о своей службе. «Дело идет пока хорошо». Учеба, работа и отдых заполняют весь мой день. Личного времени у нас сейчас около двух часов, но его приходится тратить то на собрания, то на беседы и на другие массового характера работы. Кино бывает раза три в неделю. Каждый день под выходной и в выходной, если нет дождя и мы не находимся в наряде, смотрим кинокартины. Недавно я просмотрел картину «Приятели», мне она понравилась. Вот если Нина и Виктор смотрели эту картину, в чем, конечно, сомнений быть не может, то пусть они сделают соответствующий вывод. Учеба необходима для каждого дела, и не учиться у нас прямо-таки никто не имеет права. Затем до свидания, Шурик. Всегда твой Алексей Мельников. Письмо 50. -е. 7 сентября 1940 года. Имение Чехец. Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шлю вам всем привет и самые лучшие мои пожелания. Привет маме, дяде Коле, Петру Михайловичу, Ефросинье Гавриловне, Нине, Виктору и всем остальным родным и знакомым. Шура, еще раз крепко целую тебя за письма, полученные от тебя 5 и шестого. Пятого получил письмо от 22 августа. Где оно задержалось, не знаю. «За письма большое спасибо, а то до этого я очень редко получал их от тебя. Возможно, они где-то пропали». «Шура, это письмо будет коротким, так как над душой стоит почтальон и просит, чтобы я его не задерживал. Я очень тороплюсь. Напишу подробно тебе в следующий раз. Мне в этом письме хотелось только поблагодарить тебя за письма и написать, что я жив и здоров. На завтра договорился сходить в пружаны сфотографироваться». Если ничего не изменится, то в недалеком будущем жди долгожданную фотокарточку. Борису и маме я письма отослал. Они, наверное, уже получили. В свободное время напишу еще. Шура, затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Не скучай сильно. все идет хорошо. Прошло уже восемь месяцев. Недалек тот момент, когда приеду и я сам. Старички некоторые уже собираются домой. Еще раз крепко целую, Лёша. Письмо 51. 9 сентября 1940 года. Имение Чехец. Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Привет всем родным и знакомым. Желаю вам самого наилучшего во всей жизни. Шурик, сегодня у нас выходной день вместо восьмого, и я воспользовался временем, чтобы написать тебе обещанное письмо. Вчера выходного у нас не было. Мы по тревоге выезжали на учения. Думали, что уезжаем надолго, а пробыли лишь до пяти часов вечера. Учения закончились быстро. Сейчас живем обычной армейской жизнью. Все идет по-старому. Мы себя считаем уже травленными волками. Прослужили по году. Бойцам, прослужившим по 2-3 года, некоторые служат и больше, пообещали отпустить домой. Они уже готовят чемоданы. Появилось так называемое чемоданное настроение. На их место, место старичков, заступаем мы. А вот как придет новое пополнение, то тогда совсем будем ими. Шура, мне прямо совестно перед тобой в отношении фотокарточек. Получается вроде обмана. Сколько раз я не обещал, ничего не получается. В Белостоке фотокарточки остались, не получил. В Каунасе сфотографироваться не пришлось. Здесь, в Пружанах... Ни в одной фотомастерской нет бумаги. А у участника, причем только одного, выходят карточки очень плохие. Все же я постараюсь как-нибудь сфотографироваться и прислать вам свое изображение. Но ты-то, конечно, мне пришлешь свою салочкой фотокарточку, правда? Шура, ты мне в следующем письме напиши, как учится Борис, как он себя ведет. Напиши поподробнее о себе, как у тебя дело с питанием, с одеждой, с обувью. Наверное, очень плохо». Ты напиши, что кушаете. У нас здесь в деревне дешевое молоко и яйца. Молоко — один рубль за литр, а яйца — три рубля десяток. Кроме этого ничего нет. Я говорю, что хорошо бы, если бы у нас в Туле так было. Можно было бы на одном молоке и яйцах жить. Шура, ты немножко неправильно поняла меня в отношении мата. Ты мне пишешь правильно, что похабщину надо бросить. Я хочу оговориться. Мат сам по себе является похабным, но у меня он не в такой форме, и нельзя считать, что если я в расстройстве, при какой-либо неудаче, вообще при нервном состоянии выругаюсь, то я похабник. Это не так. То, что это нехорошо, некультурно, я согласен. Ругаться кончил. Думаю, что больше совсем не буду ругаться. Так об этом и говорить теперь не стоит. О том, что я скучаю, о том, что стремлюсь к вам, писать не буду. Получается все одно и то же. Нет такого часа и дня, чтобы я не думала о вас, о тебе, о нашем прошлом счастье. О будущем мечтать, вернее, писать о мечте не хочется. Перед нами еще более года для того, чтобы об этом писать. У меня сейчас такое же положение, как однажды ты писала мне, что мыслей в голове много, а писать станешь и не знаешь чего». Писать о природе, о наступающей золотой осени, надо быть поэтом, а я таким талантом не обладаю, я человек прозы. Писать подробно о своей жизни, о наших интересах, наших задачах не разрешается, да тебе, пожалуй, не интересно об этом будет читать. Вообще, последнее время я стал замечать, что письма у меня не получаются, то ли от того, что я тупею, то ли от того, что настроение паршивое. «Шура, я тебя прошу, чтобы ты от меня всегда передавала привет Чистяевым и другим знакомым. Затем до свидания. Еще раз крепко целую. Алочку поцелую за меня особенно. Твой Лёша. Письмо 52. 22 сентября 1940 года. Станция Барановичи. «Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Борисом. Желаю вам самого наилучшего в жизни». Еще несколько раз целую тебя за фотокарточку. Большое тебе спасибо за нее. Я был очень рад, получивший твой салочкой фотоснимок. Несколько раз принимался я целовать дорогие мне черты, отпечатанные на простой фотобумаге. Шура, я извиняюсь перед тобой за то, что долго не писал о получении фотокарточки с письмом. Получил я их 15 сентября 1940 года. Мне принесли письмо прямо в парк, на машину, которую я только начал принимать. Днем я прочитать его не смог, а прочитал только вечером. Писать ответ было некогда. Так написать ответа не удалось. 15-го мы получили приказ о подготовке машинной части к выходу на учение. И 16-го числа вся часть выехала. На учение было очень интересно. Правда, один день мне пришлось посидеть в болоте. При атаке противника мы въехали в болото и застряли там. Пришлось приложить много усилий, чтобы выбраться оттуда. Провозились целый день с утра до темной ночи, но зато извлекли большой урок из этого. Следующие действия прошли успешно. Знаешь, Шура, на учениях стрельба артиллерии велась боевыми снарядами. Ох, какой был грохот! Нашим танкам была поставлена задача атаковать доты, действительно изготовленные поляками. под нашим прикрытием подвести к дотам пехоту и взрывчатые вещества, после чего доты должны быть взорваны. До начала нашей атаки, вернее перед атакой, артиллерия вела через наши головы огонь по дотам. За артиллерией их начала бомбить авиация, тоже боевыми бомбами. Затем опять артиллерийская канонада, после чего ринулись в атаку мы. Атаку произвели успешно. В доты заложили взрыв вещества. В один Тысячи килограммов, другой восемьсот. И взорвали их. Зрелище было необычайное. Огромные столбы дыма, огня, земли, камней и стали были подняты к небу. Земля как будто разверзлась от грохота и сотрясения. На этих учениях я насмотрелся многого. Мы были все время на передовой позиции. Через наши головы била артиллерия. Слышно было, как летит снаряд. Он как будто квохчет. Квх, квх. Перед нами авиация сбрасывала бомбы. Когда самолеты сбросят их, то они летят как будто рыбы, и как только упадут, раздается оглушительный взрыв. В окружающих деревнях стекла повылетали из окон. Население из этих мест было переселено в дальние деревни и хутора на время учений. Впечатление осталось у меня большое, ведь это только учение, а что же будет на самом деле? Красную армию с ее техникой победить никто не сможет. Это подтверждается на каждом шагу. Сейчас мы погрузились на поезд и домой поедем эшелоном. Ехать километров 160. На учения ехали своим ходом. А с учений командование решило переправить по железной дороге. Я не пошел спать в вагон, а остался в танке. Свету в нем много. Сижу один, тихо, уже давно ночь. Знаешь, как приятно быть одному и мечтать. Передо мной ваша фотокарточка, она все время при мне. Сам я в Барановичах, а мысли с вами в Туле». 9 сентября получил письмо от мамы, так там тетя Поля пишет, «Когда же я, мол, увижу вас, меня и Анатолия, в беседке у мамы за стаканом вина? Как бы хорошо, если бы это было поскорей». Затем до свидания, еще и еще раз целую вас, твой Лёша. Спешу скорее попасть в свой городок, теперь меня там, наверное, ожидают несколько писем. Шуры, передай привет маме, дяде Коле, Петру Михайловичу, Ефросинье Гавриловне, Нине, Виктору и остальным родным и знакомым. Письмо это отправлю из Пружан, 23 или 24. -го. А. Мельников. Письмо 53. 28 сентября 1940 года, пять часов, имение Чехец. Здравствуй, милый Шурик. Желаю тебе доброго здоровья и всего хорошего. Крепко целую тебя с Аллочкой и Борисом. Шура, передай привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, дяде Коле, Чите, Чистяевых, Василию, Серафиме и другим родным и знакомым. Я уверен, что у них у всех дела идут по-старому. Петр Михайлович уже, наверное, составляет смету на проведение октябрьских торжеств, а Ефросиня Гавриловна работает сверхурочно, хотя они сверхурочные теперь не в моде, чтобы выполнить программу и достойно встретить эти октябрьские торжества. Октябрьские дни хорошо было бы провести вместе с вами. В эти дни будет смотр очень больших итогов и сил. Ведь наш Советский Союз, наши Красные Армии стали настолько сильны, что, не вмешиваясь в дела иностранных держав, одним только своим присутствием влияют на ход мировых событий. Стоило только Красной Армии поприсутствовать в прибалтийских государствах, как там сразу же стала советская власть. Ну, об этом довольна. «Шура, я вчера получил твое письмо от 24 сентября. Спасибо тебе за него». Ты в нем пишешь, что у вас был мой товарищ, и что ты мне уже отослала фотокарточку. Товарищ уже давно приехал обратно, он мне рассказал, как был у вас, какие дела в Туле. Фотокарточку я тоже уже получил, о чем тебе уже писал, но не примену еще раз поблагодарить тебя за нее. Шурик, ты не обижаешься, что я тебя так иногда называю? О чувствах не пишу тебе, все и так известно. Мне хочется написать немного о Борисе. Очень нехорошо, что у него появляется лень. Она мать всех пороков, как говорит пословица. Ты постарайся исследовать причины лени, и если она кроется в том, что он молод, то пусть лучше он не ходит этот год в школу совсем. Я ему вместе с твоим письмом тоже напишу письмо. На одно мое письмо он что-то ответа не прислал. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров, твой Леша. Извини, что плохо написано. Чернил очень гадкий, да притом еще я только что снаряда, не спал. Сейчас только ложусь, а времени уже половина шестого. Получил от Кости А. письмо. Привет тебе от него. Письмо 54. 4 октября 1940 года. Имение Чехец. Здравствуй, Шура. Добрый вечер. Так как письмо ты, наверное, получишь вечером. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. «Желаю вам всего наилучшего. Привет всем родным. Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, маме, Нине, Виктору, дяде Коле, Пане, Василию, Серафиме, Чистяевам». Шурик воспользовался свободным временем и решил написать для тебя несколько строк. «Прошло девять месяцев, как я в армии, но я считаю, что прошел уже целый год. Сейчас стоит осень, конец старого учебного года в армии и начало нового». Первого мы праздновали восьмую годовщину со дня организации нашей бригады. Были приглашены артисты белорусской эстрады. Нам преподнесли неплохой концерт. Второго была показана картина «Большой вальс». Эта картина мне очень понравилась. Красивый музыкальный фильм. Понравились мне чувства Польди, жены Штрауса. Шура, я сейчас чувствую себя хорошо, нахожусь под влиянием, вернее, под впечатлением тихой осенней печали. Погода стоит, хоть и дождливая, но не особенно плохая. У нас в лесу здесь красиво, листопад в полном разгаре, клен уже почти разделся, листья падают с клена, значит, кончилось лето. Вслед за летом придет зима, а зимой, скорее всего, в декабре приеду я к вам. Разговор об этом у меня был, и я получил твердое обещание в том, что зимой меня отпустят в отпуск. Шуру, у меня сейчас связалась переписка с Костей Автономовым. Он передает тебе привет. Хотя мне и некогда, я сейчас работаю за рука, уехавшего в отпуск, но я ему добросовестно отвечаю на письма. Его адрес я узнала от Грызлова, которому он прислал записку, вложенную в письме». Получилось очень смешно. Он не знал, что мы с Грызловым находимся в одной части и являемся хорошими друзьями. Шура, до свидания, писать кончаю. За мной пришли, вызывают в штаб. Чувствую, что письмо получилось нескладное. Но я знаю, что мой Шурик не взыщет. Он все понимает, ведь правда. Крепко-крепко целую, твой Лёша. Письмо, пятьдесят пятое. 15 октября 1940 года, 1 час 20 минут, Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам хорошего здоровья. Шура, ну почему ты опять долго не пишешь мне писем? Ведь ты же знаешь, как я их жду от тебя. последнее время у меня вроде бы улучшилось настроение. Я имею в перспективе после Октябрьской приехать домой. У меня всегда под руками твоя и Аллочкина фотокарточка. Я доволен тем, что из стул и письма сюда доходят быстро на третий день. Вообще жизнь здесь, в Чехце, для меня как-то повеселее. Надежда увидеть вас в скором времени воодушевляет меня, вселяет бодрость. Кроме того, рад отъезду товарищей, отслуживших свой срок. Как они довольны, прямо выразить трудно. На них, глядя, доволен и я. С октября месяца нас уже считают второгодниками, тоже к концу ближе. Все это вместе взятое накладывает отпечаток и на настроение. Ну а когда осенняя природа навеет легкую грусть, то неплохо выйти на закате солнца на опушку леса, достать вашу фотокарточку и под шум падающей листвы помечтать и побеседовать с вами. Потом идешь работать. И работы сейчас очень и очень много, как никогда. И работаешь часов до двенадцати, до часу. И настроение хорошее, и работа спорится. Ложишься спать с надеждой завтра получить от тебя письмо. Но как нарочно, как будто в наказание за улучшение настроения, писем от тебя нет и нет. Не получаю я также писем и от братьев. Борис тоже не отвечает, прямо как будто меня забыли. Правда, в первых числах получил письмо от Кости Автономова. Там товарищи шлют мне привет. Костя говорит, что как сойдутся вместе, то обязательно вспоминают обо мне, жалеют, что не пришлось мне вместе с ними доучиться и так далее. а от самых близких людей писем не получаю. «Шура, я не знаю, получила ли ты мои последние письма, получила ли ты фотокарточку, я посылал тебе и маме своей. Не знаю, как ты сейчас живешь. Я тебя очень и очень прошу, если тебе некогда писать мне подробные письма, то ты только сообщи. Письмо твое получила, здоровье наше такое-то, и живем так-то. Шура, не забудь этой моей просьбы, пиши чаще». Передавай привет маме, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Николаю Александровичу, Василию, Серафиме, Пане, Нине, Виктору, Чистяевым, дяде Пете и тёте Поле. Пожелаем от меня хорошего здоровья. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Письмо 56. 21 октября 1940 года. Чехец. Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю тебе самого наилучшего во всей жизни. Благодарю за письмо, которое я получил 19 октября, одновременно с письмом от Кости Автономова. Он шлет тебе привет. Шура, передает мне меня привет маме, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Пане, Нине, Виктору и другим родным и знакомым. Особый привет передай Клаше Неверовой. Фамилию чуть не забыл. В следующем письме напиши, как у них дела, вернее, какие взаимоотношения с Винниковым. Что-то, по-моему, у них затянулся период неопределенности. Шура, я от тебя писем заждался. Прошу тебя в дальнейшем писать почаще. Я, конечно, не обижаюсь на тебя за то, что ты долго не отвечаешь, но ведь тебе известно, как бывает скучно, когда нет писем. Об этом и говорить нечего. Пиши раз в неделю, как минимум. Пусть письма будут однообразны, это неважно. Пиши о производстве, о производственных знакомых, обо всем, о чем хочешь, только пиши. Сегодня я сдавал зачеты в школе парт-актива. Результаты еще неизвестны. Но, скажу по секрету, наверное, не блещут. У нас было очень мало времени. Затем до свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Ваш А. Мельников и твой Леша. Шура, привет тебя от Васи Грызлова. Извини за каллиграфию. Письмо, 57. 24 октября 1940 года. Чехец. Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей жизни. Шура, передай привет маме и другим родным и знакомым. Пожелаем от меня всего хорошего. Друзьям, которые бывают только до черного дня, можешь не передавать. «Шура, спасибо тебе за письмо от 19 октября. Я его получил 23-го. Был очень доволен, так как перед этим получил от тебя письмо, на которое я уже дал ответ. Когда ты долго не пишешь, я хочу-хочу обидеться на тебя, но не могу. У меня всегда находится целый ряд предположений, оправдывающих твое молчание». Я не знаю, от чего так получается, но вместо обиды у меня остается одна грусть и ожидание, что завтра-то я уж, наверное, получу, и так далее. Шура, я, возможно, дней десять писать тебе не буду, так как, наверное, завтра выеду в Минск. Если удастся написать с дороги, то буду писать, но на это надежда плохая, так как в дороге у меня условия для писания писем не очень подходящие. Теперь немного в отношении Бориса. Очень печально, что он проявляет лень и небрежность. Лень – это самый худший из пороков. К нему с твоей стороны необходимо повысить требовательность, не захваливать его за имеющиеся успехи и больше приводить примеров хорошего и плохого. Шура, в отношении Алочки я хотел бы тебя попросить, чтобы вы ее не называли обезьянкой. Это, по-моему, нехорошо. Я очень рад и счастлив тем, что она прекрасная и начала ходить. Об этом очень приятно читать. Затем до свидания. Еще раз целую. Твой Лёша. Письмо, 58 15 ноября 1940 года. Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей вашей жизни. «Шура, ты меня извини, что я 12 дней не писал тебе писем. Мне было некогда. Я уже тебе писал, что мы выезжали в Минск на парад. Оттуда приехали 11 ноября и прямо же приступили к подготовке машин к консервации. Этот тщательный осмотр, исправление неисправности, очистка, промывка и смазка. В Минске мы проехали хорошо, получили благодарность от командующего АБТВ ЗАП АСОП ВО. Был там раз в кино». Просмотрел музыкальную историю, картина очень понравилась, хорошо играет и поет Лемешев, и Фёдорова тоже очень хорошо передаёт образ Клаши. «Шура, в Минске в магазинах всего много, как из продуктов, так и из промтоваров, пальто, костюмы, обувь и так далее. Жизнь там веселая. мы отдохнули хорошо. Правда, я бы ни за что не променял Тулу, но что поделаешь». «По приезде в часть мне сказали, что я примирован сорока рублями. Для армейца это большие деньги, и мне они как раз были нужны. Я был должен Грызлову, у которого занимал для поездки в Минск. Было бы гораздо лучше, если бы меня примировали отпуском». «Шура, я отвечу тебе в отношении отпуска». «Сейчас ехать никак нельзя». Так как необходимо законсервировать машину, да надо признаться, что отпускать-то никого не отпускают. Говорят, что нет разрешения на отпуска. Правда, я договоренность уже имею, но все это делается потихоньку. Мне говорят, что, возможно, придется ехать за свой счет, так я и на это согласен. В декабре должен приехать, ну а если и не отпустят, то все равно сделать ничего не сделаешь». Сейчас отпускают только по уважительным причинам. Так этот отпуск и не радует. Какое же удовольствие, если дома не все в порядке. Шур, в остальном у меня дело идет хорошо. Окончил школу парт-актива, уже получил аттестат. Сейчас работаю над первоисточниками. Общественной работы, как говорится, по горло, дыхнуть некогда. Письмо 59 Двадцать 22 ноября 1940 года. Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, свою малышку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни. Передает меня привет всем родным и знакомым. Шура, большое спасибо тебе за письмо, полученное мною сегодня. Письмо, что шло очень долго. Писала это его 10-го, но печать Тульской области стоит от 18-го. Письму был очень рад. Я очень давно не получал ни от кого, а от своих не получал уже около пяти месяцев. Сейчас постараюсь поподробнее ответить тебе. Во-первых, тебе я письмо писал как перед праздником, 3 числа из Минска, так и после праздника, когда приехал из Минска. На все твои письма отвечаю регулярно и даже пишу много больше. Во-вторых, отвечу в отношении сведений, полученных тобой от Самородовой. «Я об этом приказе знал давно». «Тебе не писал, потому что сейчас ничего определенного сказать нельзя, а понапрасну обнадеживать незачем». Приказ гласит, что лица, имеющие среднее и высшее образование, по окончании двухлетней службы могут сдать экзамен на звание младшего лейтенанта запаса или младшего политрука запаса. Для этого они должны проучиться месяцев шесть, что ли, или еще сколько. Из таких лиц набора нынешнего года – Уже созданы роты, которые учатся и получают звание младшего командира, после чего сдают название младшего лейтенанта запаса и полгода стажируются, а потом уже увольняются в запас. Всего они будут в армии два года. Ну а что касается нашего набора, то на будущий год, через 10 месяцев, будет видно. Теперь Шура в отношении отпуска. «Видишь ли, какое дело, я немножко поторопился, написав тебе об этом деле». но тебе отчаиваться не следует. Так, как и тогда, когда я тебе писал, приказа об отпусках не было, и они не разрешены, но я рассчитывал приехать, да и сейчас пока надежды не теряю. Положение мое хорошее. Вот как посвободнее будет, так, возможно, и приеду. А этот приказ наркома, который ты читала, он касается новых званий. Младший сержант, сержант, старший сержант». Писать кончаю, не знаю, удалось ли мне ответить тебе на вопросы. После завтрака напишу еще одно письмо. Пока все идет хорошо, погода у нас стоит тёплая, похожая на начало осени, а не конец. Затем до свидания, еще раз крепко-крепко целую. Твой Лёша. Письмо 60 -е. 24 ноября 1940 года. Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, свою Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей вашей жизни. Тебе, Шурик, желаю не видеть глупых, мучительных снов. Они вредно отражаются на здоровье сердца. Мне это известно, так как со мной были такие случаи тогда, когда мы только с тобой познакомились. Я боялся, что нас могут разъединить. Но после и сейчас, когда я уверен в тебе, у меня уже мысли о разлуке нет, И я спокоен, не принимая во внимание скуку. Советую, Шура, и тебе быть в этом отношении спокойной. Соперниц у тебя быть не может, и их не будет. Алочке своей желаю не болеть, быть резвушкой, только не надоедая маме, которая без нее сильно устает, и поскорее увидеть своего папу, сильно скучающего по своей семье. Борису желаю хорошо учиться и быть дисциплинированным, Это для него самое главное. Шура, 22-го я послал тебе письмо, в котором писал об отпуске, о приказах наркома. Письмо у меня было нескладное. Не знаю, поняла ли ты, что из него. Если непонятно что, то ты спроси еще раз у меня, и я отвечу поподробнее. Моего срока службы пугаться нечего. Важно то, что уже два месяца второго года можно сбросить со счета. Мы с октября месяца считаемся по второму году. Сколько осталось еще служить, сказать затрудняюсь. Определенно, пока никто ничего у нас не знает. Приказ Народного комиссара обороны о новых воинских званиях младших командиров про зам политруков ничего не говорит. Возможно, будут какие-нибудь добавления. Тогда и узнаем поточнее. В отношении отпуска. Жди до января. Если не отпустят, то тогда значит «не отпустят до осени». Конечно, можно было бы уехать, пойти на обман, сослаться на какую-нибудь причину, но мне этого делать не хочется. Это нечестно. В отношении службы дело идет хорошо. Продолжаю работать над собой. Окончив изучение учебника «Краткий курс истории партии», приступил к первоисточникам. Читаю книгу Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Признаться тебе, дается мне это дело туго. Очень мало времени». Кроме учебы я парторг, член бюро КСМ, организации батальона, агитатор, веду группу политзанятий по изучению красноармейского политучебника. Прямо хоть растяни сутки до 48 часов, все равно времени не хватит. Сейчас я использую ночное время. Мы живем отдельно, 6 человек в одной комнате, так что можно позаниматься после отбоя, а для сна времени хватает. На сон нам положено 8 часов, но это, по-моему, много. Затем, Шура, до свидания. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Шура, передай привет маме, Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Пане, Василию, Серафиме, Нине, Виктору, Чистяевым и другим родным и знакомым. Еще раз до свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Письмо 61. 22 декабря 1940 года. Военный городок Чехец. Здравствуй, милый Шурик. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей вашей жизни. Привет всем родным и знакомым. Пожелаем также от меня всего хорошего. Шура, я на тебя в обиде. То ты хотела прислать телеграмму командованию за мое долгое молчание, ну а теперь придется мне отбивать телеграмму за то, что ты долго не пишешь. Я только не знаю, какому начальнику телеграфировать, то ли в профорганизацию, то ли еще куда. Писем от тебя не получаю с самого начала месяца, хотя тебе пишу и писал всегда регулярно. Правда, прошлое письмо от 15 декабря было коротким, мне было некогда, но я бы был и то очень доволен, если бы получал от тебя чаще хотя бы такие письма. Шура, мне так хочется знать о вас, о вашей жизни, знать, что у вас все хорошо, все по-прежнему, как и было со мной». Каждый день с нетерпением я дожидаюсь почтальона с надеждой получить письмо от дорогих мне людей. Но надежды остаются тщетными. Я тебя очень и очень прошу, Шурик, пиши чаще. Если ты в силу каких-либо обстоятельств не можешь писать, больна, занята и так далее, то хотя бы черкнула пару слов, и этого было бы достаточно, а то получается как-то обидно. Шура, я считаю, что мы с тобой договорились, и ты будешь писать мне чаще». Напиши мне, что выписала ли ты газету «Коммунар» на мой адрес. С получением «Тульской газеты» мне будет спокойнее дожидаться писем от тебя. В отношении себя писать почти нечего. Живу и работаю по-старому. Думаю начать готовиться к сдаче экзамена на звание младшего политрука запаса на будущий год. Погода здесь сейчас холодная, снега почти нет, но морозы стоят большие. Только со вчерашнего дня немножко помягчело. Сколько градусов, не знаю, но думаю, больше двадцати ниже нуля. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров, твой цыганочек. Еще раз крепко целую тебя и Алочку. Письмо 62. 1 января 1941 года. С Новым годом, Шурик! Милая Шура, здравствуй! Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам в 1941 году счастья и успехов. Желаю тебе Салочка, не болеть, а Борису, кроме этого, желаю хорошо учиться. Шура, передай привет маме, да и вообще всем родным. Передай им от меня пожелание быть в 1941 году счастливыми. 1940 год прошел, этот год надолго останется у меня в памяти». Вчерашний день мы у елки подвели итог боевой и политической подготовки, а я еще подвел итог тому, чем для меня как индивидуума был 1940 год. В области боевой и политической подготовки итоги хорошие, год прошел недаром. А для меня этот прошлый год был особо замечателен. Я на многие вопросы и вещи получил иные взгляды, чем они были у меня до этого». «Шура, слово «замечателен» ты не пойми, как очень хороший. Когда я приеду домой, ты меня, наверное, не узнаешь. Вчерашний день на собрании у елки, елку мы сделали большую, ко мне подошла дочка командира части. Я вспомнил свою малышку. Мне захотелось взять на ручки эту белокурую девчонку, и когда я ее взял, то она быстро уснула у меня на руках». Пришлось весь доклад продержать ее у себя на руках. Она так сладко спала, что ее жалко было будить и передавать матери. Я не слушал доклад, а мечтал, мечтал о своей малышке. Мечтал о детях вообще. Я представлял нашу дочку также у кого-нибудь на руках, сладко-сладко спящей и улыбающейся во сне. В сердце поднималась какая-то решимость до последней капли крови бороться за счастье наших детей. Бороться за то, чтобы наши дети не эвакуировались, не прятались в бомбоубежище, чтобы у наших детей не было разрушенного крова, и они не мерзли бы и не голодали. Сегодня праздник, но, признаться тебе, настроение не праздничное. Почти все вспоминают о тех встречах новых годов, которые они проводили на гражданке. «Шура, затем до свидания, остаюсь жив и здоров, твой Леша. Извини, что плохо написано». Письмо, 63 -е. 12 января 1941 года. «Здравствуй, мой милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, малышку Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего. Шура, передай привет маме Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине Виктору, Василию Серафимой, Пане и другим многочисленным родным и знакомым. Сегодня я получил письмо от тебя, на которое спешу ответить». «Во-первых, Шурик, большое спасибо тебе за письмо. Верь, я так же жду писем, как и ты». «На меня ты за письма обижаться не можешь. Я пишу их регулярно». Маме, правда, немного задержал ответ, но сегодня или завтра я ей напишу. Аркадию уже написал. «Шура, теперь ты меньше скучай, так как служить осталось мне меньше, чем уже прослужил. Тебе сейчас надо быть веселой и готовиться к встрече того, кого ты так ждешь». Самое главное сейчас — это провести зиму, а тогда время пойдет гораздо быстрее. Долго тянется только зима с ее холодами, а лето проходит быстро. Тебе, конечно, тоже нелегко будет провести зиму, особенно холодно, наверное, нашей алычки. Но ничего, все должно окончиться хорошо. Затем до свидания, остаюсь жив и здоров, любящий тебя, твой Леша. Письмо 64-е. 1 февраля 1941 года. Военный городок Чехец. «Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам всего наилучшего. Алочке желаю выздороветь и не болеть до моего приезда. Передай привет маме и другим родным. Пожелаем также всего хорошего». «Шура, я чуть не забыл поблагодарить тебя за письмо». «Большое тебе спасибо за внимание, а то я уже отчаялся ждать от вас письма. Дней десять не получал писем ни от кого. Сейчас, получив письмо, спешу ответить». Шура, что касается слухов об увеличении срока службы, так это, наверное, только слухи. У нас, например, наоборот, ходят слухи, что срок службы сокращается. Вообще-то слухам верить не стоит. Когда будет приказ, тогда и узнаем. В отношении событий в Румынии Ничего больше, чем в газете, я тебе объяснить не могу. А что касается того, что Румыния от нас близко, так это не совсем верно. Румыния от нас довольно далеко. От нас я понимаю, как от нашей части, а не вообще. Шура, я благодарю тебя за сообщение о цехе. Я был уверен, что цех изменит свое лицо, но не знал, что про меня забудут те, кто когда-то доискивался моего расположения. Хотя это почти естественно». Обыкновенно в жизни всегда так бывает. Нас с тобой это не должно очень тревожить. Пока мы ни в чьей помощи, кроме маминой, не нуждаемся. Я думаю, что когда приеду работать, то к нам будет за помощью кое-кто обращаться. Если ничего не изменится, то скоро мы опять будем вместе. Стоит только пережить зимние месяцы, а лето пройдет быстро. Затем «до свидания». Еще раз крепко целую тебя, свою малышку и Бориса. Привет, маме, твой Лёша. Пиши мне по следующему адресу. БССР, Брестская область, город Пружаны, Кошарки, почтовый ящик 12. Письмо 65 -е. 10 февраля 1941 года. Военный городок Чехец. Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, свою малышку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей вашей жизни. Шура, передай привет от меня маме, Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросинье Гавриловне, Василию, Серафиме, Нине, Виктору, Просковье Гавриловне, Аркадию, дяде Пете и тете Поле, а также и другим родным и знакомым. Ты уж меня извини, что получается нечто похожее на поминание о здравии, Очень длинный перечень имен, но ничего не поделаешь. Когда начинаешь писать письмо, то все мысли находятся там, куда пишешь, и в памяти всплывают образы близких людей. Ну вот и считаешь своим долгом упомянуть их. Шура, это письмо я пишу в испорченном настроении. У меня попадался хороший случай быть дома. От нас должен был быть откомандирован человек в Москву. Я договорился с командиром роты и политруком о том, чтобы ехать мне. Они разрешили мне из Москвы заехать в Тулу на пять дней. Но когда об этом узнал зам командира батальона по политчасти, то он замахал руками и ногами и не отпустил, говоря командиру роты, «А работать кто у вас будет?» Я начал доказывать, что уж не настолько я незаменим, что меня нельзя отпустить дней на двенадцать. Но он и слушать не хочет». Так мы с комротой ушли от него ни с чем. Меня не послали. Сделалось как-то обидно. Не работаешь нехорошо, и работаешь тоже нехорошо. А мне так хотелось быть дома. Я представлял, как я приду, как войду в дом, как меня встретят. Но все впустую. Мечты, мечты, где ваша сладость? Писать кончаю. До свидания. Еще раз крепко целую тебя, твой Лёша. Письмо 66. 16 февраля 1941 года. Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всем. Шура, передай привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору и другим родным и знакомым. Вчерашний день я получила от мамы письмо. Она мне пишет, что якобы Ефросиня Гавриловна требует у тебя освобождения комнаты для Нины, которая выходит замуж. Интересно, кто набрался смелости жениться на нашей Нине? Он, наверное, не читал в газете «Комсомольская правда» серию статей «Учиться у жизни для жизни». В скобках я написал, между прочим, как бы в шутку. «Шура, меня мамино письмо очень обеспокоило. Тебе сейчас приходится очень туго». «Если бы ты смогла продержаться до осени, до моего приезда, то дело было бы гораздо лучше, и мы смогли бы с тобой исправить ошибку, допущенную нами. Ошибкой, я считаю, переезд к Петру Михайловичу. Шура, если дело очень сложно и Нине действительно нужна комната, то попытайся найти где-нибудь другую квартиру. Хотя я знаю, что это очень трудно и почти невозможно, но попытаться все же не мешает». «Попробуй подать заявление в завком, возможно, удастся получить квартиру в заводских домах. Ведь квартира нам так или иначе нужна, и нужна довольно порядочная. Если надо, то я могу прислать отсюда отношение командования, чтобы тебе помогли в приобретении жилплощади. Ты мне только все поподробнее опиши, что, как и что можно сделать». Последнее время я как будто бы повеселел. Зима вроде проходит, приближается весна. а там и недалеко время, когда наступит долгожданный день, и я буду в кругу любимых мною лиц. Но сейчас, с получением маминого письма, я сильно забеспокоился. У тебя теперь там, кроме всей скуки, прибавились каждодневные неприятности. Затем, Шура, до свидания, остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Передай Нине пожелание от меня жить хорошо и счастливо. Письмо 67 19 февраля 1941 года. Здравствуй, милая Шура. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей вашей жизни. Привет всем родным и знакомым. Шура, сегодня я получила от тебя письмо, чему был бесконечно рад. Спешу быстрее написать ответ и поблагодарить за доставленное удовольствие. Большое тебе спасибо за письмо. Ты немножко не права, заявляя, что я, наверное, обижаюсь на тебя за то, что ты долго не пишешь писем. Обижаться на тебя я не обижаюсь. Иногда и хотел бы, но не могу. А вот жду писем действительно с нетерпением. Это ты должна знать по себе. Шура, в прошлом письме я писала тебе о полученном от мамы письме, где она говорит о квартирном вопросе. А ты вот что-то об этом ничего не пишешь. Ты мне, пожалуйста, напиши об этом поподробнее. На этом, пожалуй, я кончаю. Про себя писать мне нечего. Погода у нас здесь стоит такая же, как и у вас. Сейчас очень тепло. Везде вода, но это ненадолго. Скоро, наверное, опять завернут холода. До свидания. Еще раз крепко целую тебя, твой Лёша. Письмо 68. 7 марта 1941 года. Здравствуй, мой Шурик. Поздравляю тебя с вашим женским праздником. Заранее прошу у тебя извинения за написанное. Настроение у меня прескверное. Скука такая, что даже грудь больна. чего это? Объяснить не могу. Возможно, действует весна, но мне кажется, она ни при чем. Со мной происходит какая-то неразбериха. К работе, к занятиям я как-то охладел. Иногда появляются искорки любви к военному делу. Это когда сядешь за рычаги и поведешь боевую машину, или когда стреляешь на полигоне, но потом опять все затухает. «Шура, я прошу тебя, чтобы ты чаще писала мне письма, хотя бы маленькие. Они дают мне своеобразную бодрость и зарядку. А тух к моему стыду появляется малодушие. Я последнее время, дня четыре, чувствую себя чуть ли не больным». Все мысли мои проникнуты только тобой. Когда мне надо сосредоточиться на чем нибудь другом, то я не могу. Я думаю только о тебе. Сколько раз я пытался написать тебе что-нибудь ласковое, раскрывающее мои чувства, но ничего не получается. Нужных слов я не могу подобрать. Получается или обыденно, или напыщенно. А вот просто то, что в душе, не выходит. «Шура, я тебя люблю очень сильно». Это признание мальчика. Ты для меня половина моего я. Все, что в моей жизни было самого хорошего, это было с тобой. Мне очень больно подумать о том, как тебе трудно сейчас одной. Я с нетерпением жду осени, нашей встречи. Затем до свидания. Крепко-крепко целую тебя, Алочку, Бориса. Привет маме и другим родным. Остаюсь жив и здоров, твой Леша. Погода здесь стоит нехорошая, мокро, грязно, в поле снег почти весь стаял, а солнечных дней все еще нет. В лесу и низинах снега много, прилетели жаворонки и скворцы, но кругом серо, не по-весеннему. Шура, еще раз прошу, чтобы ты меня извинила и не подумала, что я просто распустил нюни. Я думаю, ты поймешь, что я хотел написать. Еще и еще раз крепко целую, в твой носик, который бывает часто заплаканным. Лёша. Письмо 69. 21 марта 1941 года. Здравствуй, Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шура, спасибо за письмо, полученное мною 19 марта, и за пожелания, написанные в нём. Ответ 19 написать не пришлось, так как готовился к выезду на учение. А вчера весь день допоздна были на выезде, на учении. Настроение у меня неважное, но лучше, чем было. Наверное, влияет приближение окончания срока службы. Ты там, Шура, не очень беспокойся. Перевести тебя на нижеоплачиваемую работу не могут, если ты хорошо справляешься с работой. Да и рассекретить, пожалуй, нет никаких оснований, так как те родственники, про которых тебя спрашивали, почти не родственники. И Гнездовский здесь никакого значения иметь не может. По твоей работе ты должна Гнездовским командовать, ведь он, вероятно, на каждом шагу нарушает инструкции обращения с секретными документами. Так вот ты подбери материальчик и предъяви ему его, чтобы он не рыпался. В отношении душевных переживаний ты меня обижаешь. К чему напоминать и говорить о том, что кто-то и кому-то не пара? Эту мысль ты выброси из головы, так как соображения расчетного порядка, пара или не пара, у меня в голове не укладываются. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Следующее письмо постараюсь написать 23 марта. Письмо 70-е. 24 марта 1941 года. Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко, как всегда, целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всех ваших делах, в вашем здоровье. Привет маме, Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору и другим родным и знакомым. Шура, сегодня я решил выполнить данное обещание и написать письмо. Только произошла небольшая задержка. Я обещал написать 23 третьего, но мне было некогда. Рота была в наряде, и мне пришлось помогать одному механику-водителю в работе на машине. Надеюсь, Шура, что ты не будешь на меня обижаться. Шура, в прошлом письме я хотела тебя спросить в отношении моей дальнейшей службы. Передо мной сейчас стоят три пути. Получается, вроде как в сказке. Пойдешь направо – коня потеряешь. Пойдешь налево – голову потеряешь. И тому подобное. Но у меня немножко не так. Я ничего не теряю. Мне можно отслужить до осени 42 -го года как младшему командиру. И после прийти домой. «Можно сейчас осенью сдать на младшего политрука запаса и прийти домой, но тогда меня, возможно, будут брать каждый год на три месяца на переподготовку. Ты почитай закон о всеобщей воинской обязанности от 1939 года». «И можно, сдав осенью название младшего политрука, остаться в кадрах армии и быть военным человеком, работать по политическому воспитанию масс». Шура, ты почитай это получше и дай мне свои соображения. Мне важно знать твое мнение. Я, между прочим, сторонник второго пути, то есть приехать этой осенью домой, а потом по три месяца отслуживать ежегодно, в течение 12 лет. Но боюсь, что в этом решении желание скорее видеть вас, скорее быть дома, застилает здравый рассудок. Затем до свидания. Еще раз целую тебя и свою малышку. «Шурик, ты поцелуй ее за меня. Твой Лёша. Письмо 71. 28 марта 1941 года. «Привет, Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни. Шура, сегодня я получила от тебя письмо. Спешу ответить. Я очень рад, что наша дочь очень хорошая. Также рад и тому, что у Бориса хорошие отметки». Только мне мама писала, что у него есть одно плохо и два посредственно. Это немножко нехорошо. Ему надо добиваться, чтобы не было ни одной посредственной отметки. Ты мне напиши, по каким предметам он получил плохо и посредственно. В отношении производства ты смотришь немножко не так. Что касается того, что ты решила не обращать внимания на выходки Гнездовского, это правильное решение. Ну а что касается того, что ты отдалась во власть судьбы, говоря «будь что будет», так это неправильно. Ты должна добиваться того, чтобы к тебе отношение было хорошее. Я знаю, что недобросовестно, плохо работать ты не можешь, а поэтому на твоих ошибках тебя нечего подсиживать, наоборот, надо помогать. Шура, ты мне поподробнее напиши, что у вас там происходит. Возможно, будет целесообразным написать письмо в райком партии. Я написал бы. Затем до свидания. Еще раз крепко целую, твой Леша. Привет родным и знакомым. Извини, что письмо небрежно написано. Я очень тороплюсь. Письмо 72. 2 апреля 1941 года. Здравствуй, Шура. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Привет и благодарность маме и Николаю Александровичу. Привет Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне и другим родным. Шура, вчера я получил твое и Борина письма. Сегодня же стараюсь ответить. Борис уже написал. Шура, я очень рад за нашу Алочку. Только прошу тебя не бей ее ни в шутку, ни всерьез. Сейчас физическим воздействием ее можно сделать пугливой, замкнутой и так далее. Ну вот, пожалуй, все. В прошлом письме я у тебя спрашивал насчет дальнейшей моей службы. Когда получишь то письмо, ты, конечно, ответишь. В отношении весны писать не хочется. У нас два дня идет дождь, грязи, воды очень много, солнечных дней нет. Затем до свидания. еще раз целую твой носик, Лёша. Письмо 73. 10 апреля 1941 года. Военный городок Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего». «Привет маме, Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине Виктору, Василию, Серафиме, Пане, Чите Чистявых и другим». «Шура, в прошлых письмах я просил целый ряд ответов, которые ты что-то не шлёшь, а мне они крайне нужны. Взять, к примеру, вопрос о моей службе. Мне нужно твоё мнение, а то я боюсь, что уже потом поздно будет изменить что-либо. Да и вообще, Шурик, пиши мне чаще». Пиши, как сама живешь, какие изменения происходят в жизни родных, знакомых, в чем ты нуждаешься, какие трудности и так далее. Я, несмотря на однообразную свою жизнь, и то пишу тебе писем больше, чем ты мне. Пускай мои письма похожи одно на другое, все же ты знаешь, что со мной все в порядке, что я жив-здоров, служу хорошо и помню о вас». Возможно, ты скажешь, что у тебя времени не хватает. Так это пустяк. десять 15 минут всегда выбрать можно, ведь у тебя нет распорядка дня, где каждая минута учтена. Я знаю, что тебе тяжело, но ведь и от того, что ты редко пишешь, легче не делается. Шурик, получилось вроде жалобы, ты меня извини. До свидания, целую, твой Лёша. Привет тебе от Василия Грызлова. Письмо, 74-е. 12 апреля 1941 года. Чехец. Здравствуй, милая Шура. Крепко целую вас, тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей вашей жизни и особенно в здоровье. Передай привет маме, Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору, Василию, Серафиме, дяде Пете, тете Поле и другим. Пожелаем от меня успешной подготовки к 1 мая, к которой они, вероятно, давно приступили. Шура, в этом письме я хотел бы спросить тебя о том, как ты думаешь провести лето. Мне мама шлет письма и просит, чтобы на лето к ним привезти Бориса и Алочку. Железная дорога теперь проходит недалеко от нашей деревни, станция в пяти километрах. Я думаю, что Бориса можно отправить после учебы в деревню. А свой отпуск тогда ты можешь использовать, как находишь лучшим. Мама просила, чтобы и ты приехала, она в каждом письме шлет вам привет. Подумай, может, тебе будет лучше провести отпуск в деревне? «Если дадут отпуск рано, то постарайся достать салочкой путевку в дом отдыха, и там отдохни. А если дадут отпуск тогда, как поспеют вишни, яблоки и так далее, то есть летом, то поезжай в деревню, там наварите варенье и тоже отдохнете неплохо». «В отношении продуктов я сделал запрос. Молока, конечно, будет много, а про остальное мне ответят». «Ты и пришли мне ответ по этому вопросу. Лето использую на то, чтобы поправиться». А то, если придется в конце года приехать домой, так я могу тебя и не узнать. Это, конечно, в шутку. Шура, в прошлых письмах я просил ответить на некоторые вопросы, ты мне до сих пор не ответила. Постарайся ответить. Извини за предыдущее письмо от 10 апреля. Я боюсь, что в нем ты почувствуешь обиду на тебя. Так этого там нет. Я просто просил в нем писать мне почаще. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Погода у нас сейчас стоит солнечная, но ветреная и холодная, градуса 3 ниже нуля. На солнце тепло, а так холодно. Еще раз до свидания, Лёша. Письмо, 75 18 апреля 1941 года. Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю тебе самого наилучшего в твоей жизни. Привет маме и другим родным. Шура, сегодня я получила от тебя письмо, за которое благодарю и спешу ответить. Как хочется тебя успокоить в твоих тревогах. Конечно, ты права, отмечая напряженную обстановку, и справедливо твое возмущение кровавой войной. Но нельзя, Шурик, все это так близко принимать к сердцу. Мы здесь находимся гораздо ближе к воюющим странам, но мы спокойны. Все события развертываются строго закономерно. Наш Советский Союз пока находится вне войны и занят грандиозной работой по укреплению хозяйственной и оборонной мощи. Каждый день отсрочки войны намного нас укрепляет. Большевики бабочек не ловят. Мы сейчас сильны и находимся в полной боевой готовности. Никакие угрозы нам не страшны. А сейчас, пока мы не воюем, а занимаемся упорной учебой. К нам скоро придут другие машины, которые еще лучше, чем те, на которых работаем сейчас. За меня, Шуро, ты не беспокойся. У нас здесь все в порядке. К концу года ждите домой. К маю приехать не могу, не отпустят. Отпускают только в случае смерти близких и стихийных бедствий. Затем до свидания, еще раз целую, твой Леша. Поцелуй за меня Алочку в ее глазки. Письмо 76, 24 апреля 1941 года, Чехец. Здравствуй, милый Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего. Привет родным и знакомым. «Шура, письмо я твое получил вчерашний день. За него большое спасибо. Спасибо и за фотокарточку. Мне было особо приятно видеть изображение близких мне людей. Алочка наша действительно очень хорошенькая. Надеюсь, осенью увидеть ее глазки не на фотографии, а на ее личике. Шура, теперь мне хочется немножко поправить, вернее, внести разъяснение к прошлым письмам». Шурик, ты не рассматривай их как письма обиды. Я на тебя нисколько не обижался, да ты же знаешь, что и обижаться я на тебя не могу. Ни до какой крайности моя обида не доходила. Я просто высказал желание получать от тебя письма почаще. Мне так скучно бывает без писем, как и тебе. Даже больше, ведь с тобой Алочкой, Борис». «Шура, к маю, возможно, мои письма больше не дойдут, так разреши тебя заранее поздравить с большим праздником. Ты постарайся провести его повеселее, не скучай, и если будет свадьба, то пожелает моего имени, от имени защитника счастливой жизни мирных граждан, Нине и Николаю, дружной и счастливой жизни, основанной на взаимном понимании и уважении». А если не будет свадьбы, так где-нибудь в компании у мамы или еще у кого выпейте за меня рюмочку вина и тоже поздравь всех с праздником. Беспокоиться призывом в армию тебе, Шурик, нечего. Это проводится согласно закону о всеобщей воинской обязанности. А что касается Николая Жукова, так его, вероятно, взяли на переподготовку. Затем до свидания, крепко целую, твой Леша. Про фотокарточку еще хочется написать то, что Ниночка получилась очень хорошей, как и на самом деле. Но что-то она выглядит сиротливой невестой, а Виктор поболел и возмужал. Письмо, 77. 2 мая 1941 года. Здравствуйте, мама. Шлю я вам свой привет и желаю всего хорошего. С праздником поздравлять поздно. Привет Николаю Александровичу, Василию, Серафиме, Петру Васильевичу, тете Поле и другим. «Мама, письмо ваше от 22 апреля я получил 28 Ответить до сегодняшнего дня не мог. Был занят подготовкой к проведению 1 мая. Мне была поручена организация игр, соревнований и так далее. Я ходил закупать одеколон, мыло, папиросы и тому подобное для примирования за игры». а 30-го заступил в наряд на 1 мая. Праздник идет хорошо. 30-го и 1-го была солнечная, теплая погода, только сегодня опять пошел дождичек, но он теплый и это ничего. Все веселые, настроение хорошее, только меня май не веселит. Несмотря на то, что я сам являюсь организатором веселья, но хожу невесёлый. Сейчас у нас работки прибавилось, пришло молодое пополнение, а с ними надо много и много заниматься. «Мама, ваш совет о моем приезде я учту. Сейчас начинаю понемножку готовиться к сдаче экзаменов. Василию я писал письма, но от него ни одного не получал. Возможно, мои письма до него не доходили. После праздника я ему напишу еще. Затем, мама, до свидания. Остаюсь с глубоким уважением. Ваш Алексей». Письмо, 78 6 мая 1941 года. «Здравствуй, милая Шура». крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса, желаю вам самого наилучшего. Передает меня привет и добрые пожелания маме Николаю Александровичу Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Василию, Нине, Виктору, Пане, Аркаше и другим родным и знакомым. Шурик вот прошел и еще один праздник, который провели мы не вместе. Прошел он у меня неважно. Первый день погода была хорошая, но мы стояли в наряде. А на второй день после обеда пошел дождик. Настроение у меня было скучное. Я все время ходил с вашими образами в уме. Не думать о вас, о доме я не мог. А думая о самых близких мне людях, с которыми нахожусь не вместе, я не мог быть в веселом настроении. Мне было поручено проведение всевозможных игр с выдачей призов для развлечения и увеселения бойцов, но сам я, хотя как следует проводил, был далек от веселья. Давали увольнительные в город, но я ни в какой день не ходил, зная, что в таком городе, как Пружаны, мне смотреть нечего, поэтому не могу ничего тебе написать об оформлении, о параде, на котором тоже не был. Гораздо лучше я провел вчерашний день. Так как 1 мая мы стояли в наряде, то нам дали отгулять вчерашний день. Погода была хорошая, и я почти весь день прокатался на лодке. С утра поиграли в волейбол, а потом я ушел на пруды, взял твои письма и фотокарточки, книжку и, севши в лодочку, она у нас очень маленькая, уехал в кусты, где отдохнул лучше. Наедине с твоими письмами и портретами я довольно-таки приятно помечтал». У меня вошло в привычку, как я остаюсь один, так достаю твои письма, фотокарточки и еще и еще раз перечитываю и пересматриваю их. Это доставляет мне большое удовольствие, так как мне думается, что я как бы побывал с вами. Затем до свидания, еще раз крепко целую, твой Лёша. Письмо 79. 11 мая 1941 года. Здравствуйте, мама. Шлю я вам свой привет и желаю хорошего здоровья. Мама, передайте привет Николаю Александровичу, Василию, Серафиме, Пане, Петру Васильевичу, тете Поле и другим знакомым. Вчерашний день я получил ваше письмо, за которое большое вам спасибо. Спешу ответить на него. Сегодня у нас выходной, и я имею немного свободного времени. Мама, мне ваши письма доставляют большую радость и еще и еще раз вселяют спокойствие за положение семьи. Пусть Шуре и тяжело, но когда я читаю, что вы не забываете нас, я спокоен. Я знаю, мама, что вам тоже очень тяжело, но как-нибудь надо еще немножко потерпеть. Я считаю, что теперь мне не так много осталось служить срочной службы. А то, что вам говорил Сергей, так я не знаю, откуда он это взял. Он, вероятно, недопонял. Я ведь не вообще младший командир, а заместитель политрука». А в отношении замполитруков было специальное положение, по которому они служат два года. Это положение я посылал Шуре. Сейчас, пока я собираюсь в конце года приехать домой, а что дальше будет, неизвестно. Возможно, партия и правительство сочтет нужным задержать нас. Так мы готовы выполнить волю партии, волю правительства и всего народа. Мама, вот, пожалуй, все, что я хотела написать. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров. Ваш Алексей. Мама, поздравьте от меня Нину и Николая. Плохо только, что Николай еще не служил в армии. Письмо, 80 -е. 16 мая 1941 года. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего. Привет маме Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине с Николаем, поздравь их с законным браком. Виктору и другим родным, круг которых все более и более расширяется. «Шура, вчерашний день я, в конце концов, получил твое долгожданное письмо. Честное слово, я уже отчаялся ждать. Ко мне начали закрадываться сомнения, которые с получением письма, конечно, рассеялись. Нехорошо с твоей стороны так долго не писать. После мая ко мне с 4 числа начали поступать письма. Прислали мама, братья, Кости Автономов. 3 мая получил телеграмму от своей старенькой учительницы, которая поздравила меня с праздником, а от тебя письма нет и нет. Я надоел почтальону с вопросами о том, что, возможно, часть писем на мое имя попадает в другие батальоны. Шурик, давай мы с тобой договоримся о том, чтобы писать друг другу письма не реже одного раза в неделю. Без писем очень тяжело. Теперь, Шура, отвечу на твой вопрос». Видишь ли, какое дело. То положение, по которому я должен сдавать на младшего политрука, вышло в прошлом году. И таких людей, которые прослужили б два года, не было, а были замполитруки, прослужившие три года. Из троих моих знакомых двое уехали домой, а один остался в кадрах и сейчас работает политруком. Я пока думаю приехать этой осенью, а что будет, этого, пожалуй, ни один человек сказать не может». Что касается Анатолия, так я ничего не могу возразить в том, что он хорошо устроился. В армии все хорошо живут. А сто рублей он получает как младший командир по третьему году службы. И я, если буду служить три года, тоже буду получать больше, рублей примерно сто пятьдесят. Только меня деньги не прельщают. Я те которые сейчас получаю, стараюсь поскорее израсходовать на конфеты, одеколон, мыло и так далее». Вот правда, только в эту получку отдал одному взаймы с той целью, чтобы в следующую купить себе шелковую рубашку, такую же, как была у тебя, та с галстуком. Затем до свидания, остаюсь твой, Леша. Письмо 81. 6 июня 1941 года. Здравствуй, мой милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего. «Шура, вчерашний день я получил от тебя письмо, в котором ты спрашиваешь о причине моего долгого молчания. Этой причины я тебе сказать не могу, так как ее нет, и я тебе пишу ответы на все письма, даже больше. Я пишу тебе и тогда, когда не получаю от тебя. В неделю я пишу не менее двух писем. Где запропали мои письма, я не знаю и очень обеспокоен, так как нежелательно, чтобы кто-нибудь читал их, особенно мое последнее письмо». Что касается твоего томительного ожидания, так я его целиком и полностью понимаю. Ведь даже и Аллочка понимает. В отношении отпуска твоего могу сказать только одно. Делай так, как ты находишь лучшим. Но к осени, к моему приезду, постарайся поправиться, а то я боюсь, что могу тебя не узнать. Это, конечно, шутка. Затем до свидания. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Письмо 82. 11 июня 1941 года. «Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, свою белокурую малышку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего. Привет маме, Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне и другим родным. Я очень и очень благодарен маме и Николаю Александровичу за их заботу о нашей кудрявенькой дочурке». «Ну а для выражения благодарности тебе у меня даже и слов нет подходящих». «Шура, вчерашний день я получил твое письмо, за которое тебе большое спасибо. Отвечать не знаю как. В письме от 31-го я, пожалуй, все написал. Тогда я услышал от одного политработника, что в отношении некоторых лиц, очень немногих, в числе которых был и я, шел разговор в отделе политпропаганды о том, чтобы нас оставить в кадрах». Исходя из этого, я тебе и высказал свое предположение. Кое-кого уже вызывали в ОПП соединение для разговоров. Меня, правда, пока не вызывали, и я думаю, что не будут вызывать. Некоторым работникам ОПП я уже свое мнение высказывал о своем отношении к службе в кадрах. Так что, Шурик, пока я все еще надеюсь осенью увидеть вас и испытать всю радость долгожданной встречи. Боюсь, что тебя, Салочка, я заласкаю в своих объятиях. Определенной картины встречи я в своем воображении создать не могу. Она мне представляется во всевозможных вариантах, но всегда безгранично радостно. Ведь я с такой страстью жду этой встречи, с какой только может ждать самое любящее сердце. Ну а про свою службу мне и писать нечего». Служба у меня сейчас все еще идет хорошо, работы много, я все время бываю занят, от этого время идет быстрее. Погода у нас стоит хорошая, деревья все отцвели, уже выколосилась рожь, в прошлый выходной я хорошо загорел и отдохнул. У нас здесь очень красиво, большой красивый лес, парк, пруды, правда, небольшие, много зелени, птиц. Если бы я был художником, то сумел бы тебе описать все наши пейзажи в подлинной их красоте. Мы с Василием под выходной и на выходной день вечером перед кино часто ходим гулять по парку. Приятно быть одним, предавшись воспоминаниям, любоваться солнечным закатом. С Василием Грызловым мы все еще вместе, и это очень хорошо. Есть с кем побеседовать на любые темы. Вчерашний день я сказал ему о том, что ты спрашиваешь про него и передаешь «привет». Он поблагодарил и, смеясь о том, не буду ли я ревновать, просил передать и тебе привет. В отношении подписки на заем, ты, Шурик, молодец. Заем – это дело хорошее. 50 рублей в месяц – деньги небольшие, зато действительно чувствуешь, что все, что видишь, содержит маленькую частицу и твоего труда. У нас здесь подписка прошла с большим подъемом. Я подписался больше, чем на трехмесячное денежное довольство на 100 рублей. Что касается Бориса, то тоже дело неплохое. 140 рублей на месяц не очень дорого. Да, пожалуй, это недорого и на полмесяца. Во-первых, он там не так будет шалить, а во-вторых, тебе здесь будет полегче. Затем, Шурик, до свидания. Еще раз крепко-крепко целую тебя. Твой Лёша. Шура, напиши немножко о производстве, о производственных знакомых. Напиши о домашней жизни, как Петр Михайлович, как Гефросинья Гавриловна, где работает Виктор и так далее. Письмо 83. 15 июня 1941 года. Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни. Привет маме Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Василию, Серафиме, Нине, Виктору, Николаю. Также передай привет Петру Васильевичу и тете Поле. Шура. 21 исполняется два года нашей малышки. «Мне особенно хочется быть в этот день с вами. Ты помнишь, как два года назад мне вынесли Алочку и сказали, «Ну, а кто здесь пришел за самым большим человеком?» В этот день я был очень счастлив. Маленьким комочком в конверте у меня на руках была моя дочь. Пять с лишним месяцев я мог ее видеть, каждый день носить на руках, ходить с ней к маме, Несмотря на то, что она была очень мала, она уже стала узнавать меня. Алочка была со мной ежедневно, а сейчас уже больше года и шести месяцев, я не могу даже увидеть ее. «Шура, двадцать первого, поцелуй покрепче Алочку за меня и скажи ей, что в этот день все мои мысли будут заняты только вами. Я как глупый буду задавать себе вопрос, а что делают сейчас Алочка с мамой?» И в моем воображении будут рисоваться всевозможные картины. Шура, писать кончаю. Про себя писать нечего, все идет по-старому. У меня к тебе есть одна просьба. Ты узнай в магазинах или еще где. Можно ли в Туле достать недорогой, но хороший баян для части, не дороже двух тысяч. Если можно, то напиши мне поскорее. И еще, Шура, я попрошу тебя прислать мне часы. Они мне очень нужны». Приходится выполнять приказания, проводить занятия, и все в поле. Без часов очень плохо. Ты их заверни во что-нибудь получше. Можно выслать в маленькой коробочке. Ремешок пришли какой угодно, но лучше широкий. Теперь осталось немножко служить, и они будут целы. Только не вздумай присылать еще чего-нибудь. Это будет лишним. Мне ничего, кроме часов, не надо. Затем до свидания. Еще раз крепко целую. Твой Лёша. Письмо 84. 31 июля 1945 года. Здравствуй, Шура. Крепко целую тебя, Бориса и Алочку. Привет маме, Николаю Александровичу, Ефросине Гавриловне, Петру Михайловичу, Виктору и другим родным и знакомым, которые еще дома. Наверное, многих уже в туле и нет. Желаю вам всем самого наилучшего в жизни и здоровья. «Шура, при первой полученной возможности, после длительного промежутка времени, я спешу уведомить тебя в том, что я жив и здоров, чего и вам желаю», как пишется обыкновенно в письмах. «Мне очень трудно писать тебе это письмо. Я не знаю, как его начать. Коварной волею судьбы я был лишен возможности тебе писать четыре года. За это время произошло слишком много изменений», Ты, наверное, считала меня давно погибшим. Да это почти так и было. Я стояла лицом к лицу со смертью. Но любовь к самому дорогому, любовь к жизни, к тебе и детям победила. Я остался жить. Какая у меня была жизнь эти четыре года, я описать не в состоянии. Сколько было потеряно товарищей не счесть. и если бы не ты и не Борис с Аллочкой, я уже не жил бы тоже. Жестокая война коверкала на своем пути все. Фашизм, не имея сострадания, рушил все. Он хотел господства над всем миром и разрушал весь мир. Никакие человеческие законы фашизму не присущи, так как в основе человеческих законов заложен разум, а существо, руководившее фашистами, было сумасшедшим. Гитлеровский фашизм представлял из себя разрушающую машину, в вальцы которой был затянут и я со многими другими. Законы войны, судьба, обстоятельства или как там угодно бросили нас в эту машину. Мысль о самоубийстве стояла перед каждым – Но ненависть, желание дождаться торжества справедливости, любовь к ближним заставляли жить. Каждому хотелось хотя бы перед концом сделать что-нибудь полезное для своей Родины. Нигде так сильно не чувствуется любовь к Родине, как на чужбине. Наши надежды сбылись. Мы дождались торжества справедливости. Машина сумасшедшего сломана, И мы сейчас уничтожаем ее окончательно. Шура, теперь недалек тот день, когда я получу возможность тебя, Бориса и Алочку заключить в свои объятия. Мысль о вас не покидала меня ни на минуту. Я все время заставлял свою память восстанавливать детали из нашей короткой совместной жизни. Это было единственным моим наслаждением, которого я не мог быть лишен». «Шура, я хорошо знаю, что тебе было очень тяжело, и я не совсем уверен, что ничего не изменилось. Я стараюсь не предполагать ничего плохого и храню надежду, что все будет по-прежнему. Но жизнь сложна, и ее законы суровы. Может случиться все». В своем ответе, Шура, ты напиши мне о своей жизни, о том, как выглядят Борис и Алочка, которые теперь уже, наверное, собираются в школу. Напиши о жизни родных и знакомых. Хотя коротко, но напиши. Мой адрес – полевая почта номер 53245 Мельникову Алексею Евстафьевичу. До свидания. Крепко целую. Твой Лёша. Если адресата не окажется, то вы, кому попадет это письмо, напишите мне о том, что знаете. Возможно, Мельникова была эвакуирована или еще что. Мельников. Письмо, 85 -е. 17 августа 1945 года. «Здравствуй, Шура! Привет тебе! Привет! Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам всем от всей души самого наилучшего в вашей жизни. Привет маме Николаю Александровичу, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине, Виктору и всем другим родным и знакомым. Шура, я пишу тебе уже третье письмо. Все письма писал с разных мест. Одно письмо послал с Матюшиной Марией, которую встретил случайно. Я болел гриппом, лежал в постели. Вдруг ко мне вбегают два товарища и говорят, что встретили мою землячку. Спрашивают, можно ли провести ее ко мне. Я сказал, что можно, если она только пойдет. Приходит она знакомиться, говорит, что с косой горы и на днях едет домой. Ну а я ее попросил передать тебе коротенькую записочку, так как письмо писать я был не в состоянии. Ответов получить я не мог ввиду часто перемены мест, но сейчас как будто мой адрес стабилизируется, так что на это письмо, если у вас все благополучно и оно дойдет до тебя, я надеюсь получить ответ. В ответе, Шура, напиши подробно о своей жизни, о том, как вы пережили войну, кто уцелел и кого считать потерянным. Напиши о детях, как выглядит Алочка и Борис. Шура, о себе я ничего пока не пишу, Получается как-то странно. После более чем четырехлетнего перерыва я ничего не могу написать о себе. Пишу мало и не содержательно. Все это от того, что произошло какое-то внутреннее опустошение. Слишком много пережито. Из меня получилось измотанное существо в полном смысле слова. Я уже не представляю собой того человека с большой буквы, о котором говорил Горький. Человек это звучит гордо. А я сейчас представляю собой лишь существо, влачащее свое бренное существование. Проклятая Германия изуродовала очень много таких, как я. Шура, отдавшись раз в руки судьбы, тяжело взять судьбу в свои руки. Судьба очень и очень жестока. Она ставила передо мной вопрос, жить или умереть. Я поколебался. Долг требовал от меня смерти. Но внутри произошло раздвоение. Одна сторона говорила то же самое — умри, ты выполнил все, что мог. А другая сторона говорила — не умирай, ты еще мало сделал, мало прожил, впереди целая жизнь, впереди много работы, много радости. В памяти промелькнула вся прожитая жизнь — деревня, школа, колхоз, наш славный оружейный завод, ты, Алочка, Борис, неоконченная учеба. а впереди такая широкая перспектива, такая многогранная и прекрасная жизнь, что у меня не хватило воли оборвать свою жизнь, которая ведь принадлежит не одному только мне. После, опухая от голода, замерзая от стужи в земляной норе или на тяжелой работе, я несколько раз раскаивался в том, зачем не умер. Но сила воли была потеряна и сделать ничего не мог. Шура Дальше писать тяжело. До свидания. Еще раз крепко целую вас всех. Остаюсь жив и здоров. Твой Лёша. Мой адрес. Полевая почта. 13 А. Письмо 86. 9 сентября 1945 года. Здравствуй, милая Шура. Шлю я тебе свой привет и желаю всего хорошего во всей твоей жизни. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. «Привет всем родным и знакомым. Извини меня, Шура, что письмо очень кратко, но я уже потерял надежду, что оно дойдет до тебя. Мною уже написано много писем, но ответа я ни от кого не получил. По всей вероятности, мои письма до вас не доходят. Во всяком другом случае, я уже получил бы от кого-нибудь ответ. Шура, меня очень интересует ваша жизнь». Такой длинный срок, ничего не слышать о своих близких, это очень больно отражается на мне. Возможно, что вы там все переменили место жительства, так тогда бы мои письма пришли обратно. Шура, я очень прошу, ради всего нами пережитого, напиши хоть несколько слов о своей жизни. Мой адрес, полевая почта, 13 пять Мельникову, АЕ». Если это письмо не дойдет до адресата в силу каких-либо причин, то читающего его прошу написать ответ по вышеуказанному адресу. Письмо 87. 19 сентября 1945 года. Здравствуй, милый Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам всего хорошего в вашей жизни и здоровья. Привет маме, Нине и другим родным и знакомым. «Шура, большое спасибо тебе! Я не нахожу слов благодарности за радость, доставленную мне письмом от 4 сентября, полученным мною вчера. То, что почувствовал я, увидев письмо с самым дорогим для меня почерком, невиданным столь длинный промежуток времени, нельзя выразить словами. Я хотел вчера же написать тебе письмо, но не мог». так как ко мне один за другим приходили товарищи разделить мою радость, и у меня до самого отбоя не было ни одной свободной минуты. Шурик, вчера и сегодня у меня как будто большой праздник. Идя с товарищами, находясь один, работая на заводе, я все время мысленно нахожусь с вами. В своем воображении я пытаюсь восстановить образы Алочки и Бориса, как они выглядят сейчас, и нужно признаться, что это мне не совсем удается. Я все время представлял Алочку малышкой, чуть побольше того, как тогда, когда я уходил в армию. А вчера в письме увидел слова, написанные этой малюткой, конечно, написанные с помощью твоей руки. «После этого письма мне так сильно захотелось быть вместе с вами», Вместе с тобой любоваться своими детьми, вместе с мамой разделить горечь утраты Николая Александровича. Маме Николаю Александровичу я особенно благодарен за их любовь и заботу о наших детях. Но видно, пока на время придется еще отложить нашу встречу, так как у нас здесь еще много работы, направленной на залечивание ран, нанесенных войной нашей Родине». Я сейчас нахожусь в одной из военных частей, занятых демонтажем германских фабрик и заводов. Работа большая и нужная. То, что они разрушили у нас, мы постараемся частично восстановить их оборудованием. Здоровье моё, шуры пока хорошее, а также и у большинства товарищей. Так что с этой работой мы быстро справимся». «Шура, сейчас у меня к тебе есть одна просьба. Не можешь ли ты через кого-либо узнать номер моего партбилета в архиве цеховой парторганизации или заводского райкома? Так как свой партбилет я был вынужден сжечь в 1941 году, и номер забыл, а сейчас мне требуется знать время вступления в партию и номер. Последнее время до армии я состоял на учете в Центральном райкоме, но это не совсем точно, память мне изменяет». «Шура, на этом пока письмо кончаю. В выходной напишу еще. Передай маме мои соболезнования по случаю смерти Николая Александровича. Еще раз крепко целую вас. Тебя, Алочку, Бориса, твой Лёша. Шура, напиши мне поподробнее о жизни в Туле и о своем здоровье. Адрес мой все еще тот же, и он, наверное, пока не сменится». Письмо, 88 23 сентября 1945 года. «Здравствуй, мой милый Шурик. Привет тебе, привет. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам успехов во всей вашей жизни. Шлю искренний привет с наилучшими пожеланиями маме и другим родным и знакомым, которые уцелели. Шура, я все еще нахожусь под впечатлением твоего письма. После него я пишу тебе уже второе письмо и впредь буду писать как можно чаще. Твое письмо принесло мне так много радости». Знаю, что и мои письма будут для вас желанными, и радостными. Шура, пока что только одни письма являются средством общения между нами. Но, как мне кажется, недалек и тот день, когда вслед за письмами приеду к вам и я сам. Я знаю, что у нас будет много трудностей, в смысле экономическом, но я этого не боюсь. Пока я здоров, и мне никакая работа не страшна». Всей моей дальнейшей целью является стремление обеспечить детей хорошим воспитанием, а тебя — заслуженным тобой отдыхом. Я знаю, Шурик, что тебе очень тяжело пришлось перенести войну, да и сейчас нелегко одной из двумя детьми. К тому же и мама осталась одна. Ты ее, Шурик, не оставляй. Мама много сделала для нас. В своих письмах ты мне опиши, как ты жила во время войны и как живешь сейчас, Конечно, для этого потребуется много бумаги, но ты как-нибудь вкратце. Правда, сам я пока помочь ничем не могу, но все же я хочу делить с вами все ваши радости и печали. О себе лично мне много писать не приходится. Здоровье мое хорошее, работаем тоже хорошо. Все мечтаем о скорейшем возвращении на свою любимую родину, к своим любимым близким людям. По всей вероятности, ждать нам осталось недолго. «Шура, писать я кончаю, очень скверная бумага, чернила расплываются. Дня через два-три я напишу тебе еще. До свидания, еще раз крепко целую тебя и Алочку. твой Лёша. «Шура, ты постарайся отыскать в архиве номер моего партбилета, хотя бы это было и тяжело. Начни с первичной цеховой парт организации и так далее». Письмо 89, 26 сентября 1945 года. Здравствуй, милый Шурик. Привет тебе, Аллочке, Борису, маме и другим родным и знакомым. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни. Шура, ты очень щедро наделяешь меня радостями. Вчера я получил сразу два твоих письма от 12 и 13 сентября. Не нахожу слов для благодарности, ведь только эти письма являются средством общения между нами. Читая твои письма и составляя ответы, Я преодолеваю те пространства, которые отделяют нас друг от друга, и нахожусь как будто в нашем семейном кругу с самыми дорогими мне людьми. Когда я пишу тебе письма, то часто впадаю в такое состояние, что начинаю не замечать ничего окружающего. Мои мысли пробегают тысячи километров и находятся в Туле. Как в каком-нибудь кинофильме, Мелькают образы, эпизоды и сцены нашей совместной, самой счастливой для меня жизни. Да тебе про это писать нечего. Ты сама хорошо знаешь, что чувствуешь, получив долгожданное известие. В сегодняшнем письме, Шура, я хочу развить один момент из прошлых писем. Из вопросов, поставленных в них, ты как будто поняла, что у меня имелись сомнения, возможно, ты вышла замуж и так далее. Нет, Шура, ты не так поняла. Я не мог так думать о тебе. Я тебя уважал и уважаю. Я знал и верил, что ты, как и многие другие хорошие женщины, не получившие от мужа известий и не дождавшись конца войны, не свяжешь своей жизни с кем-либо другим. Но, Шура, ведь война ужасна, и она ни с кем и ни с чем не считается. Могло статься, что тебя уж не было бы в Туле. Кроме того, учитывая твое здоровье, я это предположение отгонял, Тебя могло совсем не быть в живых. Вот как надо было понимать мои сомнения, и слова в жизни все бывает. На этом пока писать кончаю. Через два дня я еще тебе напишу. Ты, конечно, можешь не отвечать на каждое письмо, у тебя времени меньше, чем у меня, но все-таки пиши чаще. Напиши, кем ты работаешь, кто из знакомых мне остался в заводе и так далее. Затем до свидания. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Твой Леша. Письмо 90 28 сентября 1945 года. Здравствуй, Шура! Привет тебе, Аллочке, Боре, маме, Нине и другим родным и знакомым. От души желаю вам всего хорошего в вашей жизни, в вашем здоровье. Ты, вероятно, не ожидала от меня так быстро письма, так как я только позавчера послал тебе одно. Но знаешь, Шура, мне не терпится, и хочется писать к вам и писать, хоть пару слов, но написать. Я сейчас чувствую себя хорошо, здоровье мое хорошее, о работе со стороны командования мнение хорошее. После получения твоих писем настроение поднялось, и работать стало радостнее и лучше. Я успокоен тем, что дома все живы и что вы меня с нетерпением ждете». Теперь Шура ждать осталось недолго. Дело в каких-нибудь месяцах. Точного срока сказать не могу, но чувствуется, что наша встреча недалеко. В октябре закончим демонтаж станции, тогда дело будет ясней. Мы с вами ждали почти шесть лет, ну а месяцы значения не имеют. У тебя, Шура, мне хотелось бы спросить адреса Пети и Гриши, а также Петра Михайловича. К себе домой в деревню я написал несколько писем, но ответа пока еще не получал. Наверное, мои письма туда не доходят. Так что я не знаю, как там живут. Между прочим, и ты в своих письмах ничего не пишешь о жизни. Не пишешь, как учится Боря, почему Петя с Фросей в Куйбышеве, откуда Нина приехала в Тулу, где Просковья Гавриловна, Петр Васильевич и так далее. «Я знаю, в одном письме всего не напишешь, да, возможно, в первых письмах ты об этом и писала, но я их уже получить не смогу». «Так что ты, Шура, постарайся ответить на эти вопросы и особенно не забудь то, о чем я просил тебя в предыдущих письмах. Это в отношении парт-документа. Если тебе не удастся узнать, тогда напиши. Я буду через командование запрашивать райком, но это для меня дольше и хуже». А райком мне лично ответить не может по вполне понятным причинам. В первичную организацию я писать не могу, так как не знаю, кто там сейчас есть. На этом пока кончаю. Крепко целую, твой Лёша. Поцелуй за меня Алочку. Письмо 91. 11 октября 1945 года. Здравствуй, милый Шурик. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам всего наилучшего в вашей жизни, переполненной ожиданием. Привет маме, Нине, Марии Соколинской и другим родным и знакомым. Желаю им также всего наилучшего. Шура, благодарю тебя за письмо от 26 сентября 1945 года, которое я получил сегодня. Мои товарищи мне очень завидуют в том отношении, что я часто получаю письма с нашей далекой, всеми сильно любимой Родины». Этим я обязан только тебе. Еще раз, Шура, спасибо. Извини меня, что пишу нескладно. Очень трудно выразить то хаотическое скопление чувств, появляющихся всегда, как только станешь писать вам. Про свою жизнь я не знаю, что написать. Описание получается очень кратким. «Я, Шура, жив и здоров. Работа идет хорошо». «Скоро от нас Родина получит еще одну хорошую электростанцию. Вот и все, что можно написать о моей жизни. Театров у нас здесь нет, мы довольствуемся собственной самодеятельностью, которая, надо отдать ей справедливость, развлекает нас каждый выходной день». «Я знаю, Шура, что тебя больше всего интересует, так же, как и меня, один вопрос. Когда же мы все-таки встретимся?» «В предыдущих письмах я тебе писал по этому вопросу. Нового сказать ничего не могу. Можно только привести слова романса. Жди меня, и я приеду». «Шура, на этом писать кончаю. Еще раз хочется тебе напомнить о моей просьбе в отношении пар документа Возможно, когда ты получишь это письмо, все уже будет сделано, и ты напишешь мне раньше, ведь нас отделяет большое пространство. Но для меня этот вопрос очень важен, и я не могу не напомнить о нём. Ещё раз целую, твой Лёша. Письмо, 92-е, 12 октября 1945 года. Здравствуй, мой милый Шурик. Крепко обнимаю и целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам всего наилучшего в вашей жизни и в вашем здоровье. От всей души желаю вам исполнения ваших желаний. Привет и сердечное пожелание всего хорошего маме, Нине и другим родственникам и знакомым. Благодарю их за память и добрые пожелания мне, которые ты передаешь в своих письмах. Сколько радости доставляешь ты, Шура, мне своими письмами. Они наполняют меня жизнерадостностью, и уверенностью в счастливом будущем. Даже мои товарищи замечают во мне перемену. Если я до этого всегда был задумчив, строг, то сейчас они говорят, и брови у тебя меньше стали хмуриться, и чаще можно видеть себя улыбающимся. Вопрос о вас, Шура, всегда занимал для меня одно из первых мест. Неизвестность очень мучила, ну а сейчас главное известно, и я спокоен». Сейчас живу так же, как и вы, одной только мыслью о скорейшем свидании с вами. Когда я не мысленный в письме, а в яве, в действительности, смогу тебя, Аллочку и Бориса, заключить в объятия и осыпать жаркими поцелуями. Я уверен, что этого момента ждать осталось недолго. Начатая нами работа продвигается успешно. Все мы усердно работаем для нашей любимой Родины, а как только закончим работу и пошлем в подарок Отечеству еще одну электростанцию, то приедем и сами помогать вам выполнять наш план восстановления народного хозяйства. Шура, извини, писать кончаю. Пришел дежурный и напомнил, что отбой был уже давно. До свидания. Крепко целую. Твой Леша. Письмо, 93-е. 21 октября 1945 года. Здравствуй, мой милый Шурик. Крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Желаю вам всего наилучшего в вашей жизни и в вашем здоровье. Привет маме, Нине и другим родным и знакомым. Поздравляю вас с наступающим торжеством двадцать восьмой годовщины Великой Октябрьской революции. Как бы мне хотелось провести этот праздник с вами. Я так соскучился по вас, что и писать не могу». Ты, Шура, мне часто снишься во сне. Я бы хотел, чтобы и Алочка приснилась, но она упрямится, не хочет явиться мне в сновидении. Видно, она хочет представиться мне только наяву в действительности. Особенно скучно становится тогда, когда проводишь кого-нибудь из старших товарищей на родину, просто завидуешь им и с еще большим нетерпением ожидаешь своей очереди». Шура, с каким чувством я читаю газеты, сообщающие о радости встречи, демобилизованных с родными, о развертывании мирного строительства во всех уголках нашего Великого Отечества. Мне сильно хочется быть на родине, скорее покинуть эту проклятую немецкую землю, принесшую всем народам мира столь много бед. Но обстоятельства пока заставляют все еще находиться на нелюбимой земле. Утешаешь себя только тем, что наш труд здесь направлен на благо Родины, а это значит и на благо твое, Алочки, Бориса и всех трудящихся, населяющих пространство Советского Союза. У всех нас, находящихся здесь, одни только разговоры и мысли о Родине, о своих ближних, о предстоящих встречах. Когда ты получишь это письмо, то уже будет канун праздника, а, возможно, и день праздника». Все вы близкие друг к другу, соберетесь вместе, будете вспоминать пережитое, заглядывать в будущее. Так я тебя, Шура, прошу и меня считать с вами. Мысленно я все время буду присутствовать среди вас. Мы будем проводить этот праздник вдали от Родины, но мысленно будем все на Родине, среди своих ближних. Теперь, Шура, напишу немного о работе. Как и должно быть, работа идет хорошо. Скоро вы получите результат нашего труда, хорошую электростанцию со всем оборудованием. Пусть она будет и не в Туле, но она будет все же у нас. Мне уже здесь несколько раз предлагали остаться, работать в военно-строительном отряде. Я говорю, что, мол, помилуйте, шесть лет не был дома. Там тоже работы много, там жена, дети ждут. Ничего, отвечают, выписывай жену с детьми сюда и заживете не хуже, чем дома». Но для меня и четыре года разлуки с Родиной показались очень долгим сроком. Тяготение к дому все усиливается и усиливается, поэтому я стараюсь отклонять подобного рода предложения. Рассчитываю к Новому году быть дома. Сейчас от нас демобилизуется вторая очередь состава РККА, уезжают сперва кадровые фронтовики, я, к большому сожалению, к ним пока что не отношусь. Затем будут отправляться и такие, как я. Правда, зимой переправляться гораздо тяжелее, но мне трудности не страшны. Несмотря на то, что я не имею никакой одежды, все же я готов ехать в любой мороз домой. Я хочу помочь вам провести зиму. Я знаю, Шура, что моя помощь вам сейчас очень нужна, особенно после смерти Николая Александровича. У тебя, Шура, сейчас масса хлопот и о топливе, и об одежде, и о маме, и обо всем другом. Хотя ты мне про это и не пишешь, но я это и так хорошо знаю. Между прочим, эту неделю я не получил ни одного письма, так как почему-то к нам в часть не было почты, за исключением газет. Наверное, на следующей неделе я получу сразу целую пачку писем. До свидания. Еще раз крепко целую тебя, Алочку и Бориса, ваш папа. Письмо 94. 28 октября 1945 года. «Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую -крепко вас. Шлю вам свой искренний привет с самыми добрыми пожеланиями. Благодарю за письмо от 7 октября 1945 года, полученное мною вчерашний день. Шура, я заочно целую твои шрамы на левой щеке ниже челюсти, как ты сама мне написала, и готов расцеловать все залегшие морщинки на твоем личике, ведь они являются документом всего пережитого за шесть лет нашей разлуки». Так же, Шура, и в отношении проданного я не только не могу обижаться, я даже готов отослать свое последнее платье для того, чтобы хоть немножко улучшить ваше положение. Я не раб вещей и на все тряпки смотрю поверхностно. Будем жить, и у нас будет все. Кроме питания и сохранения здоровья, больше ни о чем не думай. Мне было очень жаль, что ты так сильно переболела. Я представляю, как было трудно тебе и Аллочке с Борисом в это время». Сейчас я вместе с тобой радуюсь счастливому исходу всего пережитого. Да, Шура, почему ты не написала мне, что Иван был ранен? Об этом я узнала от Гриши из письма, присланного им мне из Ижевска. Его письмо было датировано также 7 октября 45-го года. Также ничего не пишешь о Борисе. Я прошу тебя, пиши мне обо всем». Получается очень странно. «Об Аллочке пишут все, и ты, и мама, и Гриша, а о Борисе ничего не пишете». На этом пока заканчиваю. О себе писать пока нечего. Я по-прежнему жив-здоров, работа идет хорошо. К празднику, возможно, премируют. До скорого свидания. Еще раз крепко целую тебя, Алочку и Бориса, ваш папа. Шура, передай привет маме и Нине, а также и другим родным и знакомым. Разреши еще раз напомнить о партбилете. Твой Лёша. Письмо, 95 пятое. 28 октября 1945 года. Привет из Тулы. Здравствуй, Лёша. Крепко обнимаю и целую тебя. Привет всем твоим друзьям. Всем я вам желаю самого наилучшего в вашей жизни и, главное, доброго здоровья и исполнения давно заветного желания, желания быть среди своих близких и родных. Привет тебе, Лёша, от нашей дочки Алочки и Бориса. Всем мы, Лёша, ежедневно ждём твоего письма. «Леша, ты пиши их чаще, хотя бы совершенно коротенько, жив, здоров и только, а это для нас самое дорогое». Лёша, мне очень досадно, что я ничего не могу сделать для тебя». Я была у секретаря обкома, и он меня совершенно убил своими объяснениями. В осадное положение все первичные документы были сожжены, и учетные карточки выслали по месту назначения. Учетные карточки лиц, ушедших в армию, направлены в политуправление РККА. С каким огорчением я вышла от него. Мне было обидно и досадно до слез. И теперь, Лёша, я не знаю, с какого конца начать это дело. Леша, жизнь в Туле с каждым днем веселей. Каждый день прибывают все новые и новые лица из Красной армии. Сейчас, со дня на день, Мария Соколинская ждет своего Василия. Возвращается и Анатолий Чистяев. Сегодня видела Михаила Сухотина. Он вместе с тобой служил в пружанах. Он мне в войну писал, что 22 июня 41 года, в день наступления, видел, как ты выехал на танке, а Василий Грызлов на бронемашине. И больше он вас не встречал и ничего о вас не слышал. Лёша, видишь, как будто в Туле весело. И действительно весело. Но почему же мне так тяжело? Почему так тревожно болит сердце? Почему не ты, а другие здесь?» ведь шесть лет не маленький срок мучительного испытания и когда же конец нашим ожиданиям лёша я тебя очень прошу пиши чаще ведь твои письма это живительный источник до свидания лёша еще раз крепко обнимаю и целую твой шурик алочка и борис письмо 96 1 ноября 1945 года здравствуй милая шура крепко крепко целую тебя алочку и бориса «Привет маме, Нине, Петру Васильевичу, тете Поле и другим родным и знакомым. Желаю вам успехов в жизни и в работе, а также желаю вам всем доброго здравия. Шура, сегодня я получил письма от тебя и Бориса, за которые спешу вас поблагодарить. Я особо доволен письмом Бори, что он собственноручно написал мне, конечно, под твоим, Шур, воздействием, но это не имеет значения. Сама ты о нем до этого письма почти ничего не писала». Нехорошо, конечно, что он отстал от товарищей. Мы это отнесем насчет войны. Теперь он стал уже большим, и я надеюсь, он понял, что учиться нужно. И учиться только на хорошо и отлично. Я ему напишу ответ завтра. Сегодня мне писать второе письмо некогда. «Веришь, Шура, у меня сейчас, как и в прошлое время, дома времени не хватает. В связи с наступлением праздника прибавилось много работы. То занятия, то беседы, то инструктаж и так далее и тому подобное». Работать приходится много. Конечно, для одного письма я всегда найду время, чтобы его написать. Ведь письма Шура для меня являются самым дорогим и желанным удовольствием. Я так соскучился по вас, так мне хочется к вам, что в письме нельзя и выразить. Шестой праздник Октябрьской революции мы проводим не вместе. Шесть лет — это слишком много. Как я жду того момента, когда буду снова с вами. «Шура, мне сейчас особенно тяжело. Ты знаешь мое отношение к работе. Работаю я, как говорится, с полным напряжением, иначе не умею. Меня обязали исполнять временно обязанности командира взвода. Приходится теперь больше работать и по воспитанию. Большинство нас здесь — это бывшие пленные или насильно вывезенные немцами из России». Все мы горим желанием работать для Родины и быстрее закончить выполнение задания, тем самым быстрее возвратиться домой. В остальном моя жизнь идет по-прежнему. Здоровье хорошее, условия у нас тоже хорошие. Затем до свидания, еще раз крепко целую, поцелуй Алочку, твой Леша. На праздник я напишу вам больше. Письмо 97. 2 ноября 1945 года. «Боря, здравствуй, крепко целую тебя. Привет маме, Аллочке, бабушке и Нине. Желаю вам всем всего хорошего, а тебе, Боря, желаю самых наилучших успехов в твоей учебе. Письмо я твое получил вчерашний день. Большое спасибо за него. Я очень доволен, что ты сам написал мне про себя, а то мама про тебя мне совсем мало писала. Боря, я очень рад, что у тебя в отметках имеются пятерки, что ты обещаешь лучше учиться». Но за то, что ты отстал от своих товарищей, что ты еще только в четвертом классе, тебя бы стоило крепенько поругать. Ну да ничего, это дело поправимое. Ты теперь, сынок, стал уже почти взрослым. Ты теперь уже хорошо понимаешь, что нашей родине нужны грамотные, образованные люди. И я надеюсь, Боря, что раз ты обещаешь научиться всему тому, что тебе преподают, то ты обязательно научишься и следующее письмо напишешь мне уже с меньшим количеством ошибок». «Молодец, Боря, что ты записан в библиотеку. Читай больше книг. Читай книги вслух для мамы. Самой ей читать некогда, у нее много забот о вас. Так значит, ты ей должен читать. Да и вообще старайся больше маме делать приятное». «Ну, Боря, а что касается лыж к зиме, так я тебе постараюсь помочь. Как только мне будет возможно выслать деньги, я тебе пришлю. А возможно, и сам приеду. Я сейчас живу хорошо». Работаю в военно-строительном отряде далеко-далеко от вас на территории Германии. Ты должен знать, Боря, что фашисты у нас на родине разрушили очень много фабрик, заводов, городов, колхозов. Так вот, мы сейчас разбираем в Германии их заводы, чтобы у себя построить новые. Мы настроим заводов больше и лучше, чем были до войны». «Боря, мне сильно хочется приехать скорее к вам. Я очень соскучился по вас, но у меня задерживает работа, поэтому я не могу точно написать, когда приеду. Но, по всей вероятности, скоро. Затем до свидания, крепко целую, ваш папа». Письмо, 98 6 ноября 1945 года, просмотрено военной цензурой. «Здравствуй, моя милая Шура». Крепко-крепко целую тебя, свою малышку Алочку и Борю. Привет маме, Нине и другим знакомым. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни, работе и особенно в здоровье. Я знаю, моя бедненькая, что ты все время болеешь. Ведь у тебя и до войны здоровье было неважное. А за время войны оно, конечно, еще больше должно было расшататься. Шура, я еще раз прошу тебя, все внимание уделяй только здоровью. Продавай все, что есть, если требуется улучшить питание. Мне просто иногда становится неудобно, когда я кушаю хорошее блюдо, мы питаемся, надо сказать, очень хорошо, а вы там этого скушать не можете. И прямо злишься на свое бессилие помочь вам». В начале работы я считал, что к 28-й годовщине Великой Октябрьской революции получу определенный результат об отправке на родину – но прошел праздник, а результаты как такового я пока не имею. На все наши вопросы ответ один. Отправляться домой вы будете, но пока подождите. Кадровые, находившиеся в рядах Красной Армии до конца войны, уже все уехали, мои ровесники. Остаемся одни мы, репатриированные. А домой хочется очень сильно. Даже в такой торжественный, ликующий момент наступившего праздника «Мы сегодня не работаем» Мысль о доме сильной, тоскующей болью сжимает сердце. Для нас, проведших три-четыре года в лапах фашизма, сегодняшний праздник особо торжественен. Мы его проводим вновь свободными, среди своих товарищей, а не на чужой, опостылевшей земле. Возможно, от этого еще сильнее чувствуешь тоску по родине. Ну да ничего, все-таки, я думаю, Шура, мы с тобой дождемся счастливой, долгожданной, радостной встречи. Тогда уж, конечно, скучать и тосковать не будем. Тогда будем только работать и радоваться, и годы разлуки уплывут далеко назад, в прошлое. Писать на этом кончаю. До свидания, мой Шурик. Еще раз крепко-крепко, как когда-то, целую тебя в твои глазки и носик. Твой Леша. Письмо, 99-е, 10 ноября 1945 года. Просмотрено военной цензурой. «Здравствуй, моя милая Шура». Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шлю вам свой сердечный привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Шура, ну вот и еще один праздник мы с тобой провели не вместе. Как обидно. Несмотря на особенную торжественность, большое ликование, меня все время не покидала гнетущая тоска по родине, по вас». Праздник провели очень хорошо, радостно, с подъемом. Ты сама должна понимать, что чувствовал каждый из нас, пробывших такое долгое время в вальцах чудовищной гитлеровской машины. С какой торжественностью и воодушевлением слушали Москву, доклад с торжественного заседания МГКПБ, и все-таки все тосковали по родине. Мне пришлось на 8 ноября быть ответственным дежурным. «И я вспоминал, как когда-то в такие же дни бывал дежурным в заводе, как ты с нетерпением ожидала меня из дежурства для того, чтобы мы вместе пошли куда-нибудь гулять. Сейчас, Шура, ты меня тоже ждешь, но ждать тебе приходится долго и очень долго. По всей вероятности, в 45-м году ожиданием нашим не суждено сбыться. Меня задерживают здесь еще на некоторое время». Страна ждет от нас оборудования, заводов, и мы, конечно, должны дать Родине все, что можно. Я знаю, мой Шурик, что тебя эта новая задержка огорчает, как и меня. Но не печалься, если мы ждали столько лет, то теперь, конечно, дождемся. Смотри веселее и радостнее в будущее. Обо мне не беспокойся, я живу хорошо. Шура, свои хлопоты в отношении моего партбилета прекрати. Я подам заявление так, без номера. Стрельникову и Саратову в завод я писать не думаю, так как не уверен в успехе. Ты им передай от меня искренний привет, и если они не забыли меня и не чуждаются, то пусть напишут несколько строк. Вот, пожалуй, всё. все. Ты извини меня, Шура, что я скверно пишу, как в смысле каллиграфии, так и в смысле содержания. Разучился, честное слово». Мыслей в голове целый рой, и мысли хороших, много теплых, ласковых слов, а вот выразить их на бумаге не могу, не умею. Надеюсь, что ты меня, как и я тебя, поймешь. ведь мы с тобой чувствуем и мыслим одинаково. До свидания, еще раз крепко целую, твой Лёша». Письмо, сотое. 14 ноября 1945 года. Просмотрено военной цензурой. «Здравствуй, мой милый Шурик». Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме, Нине и другим знакомым. Желаю вам в вашей жизни всего самого наилучшего. Шура, вчерашний день я получил твое письмо от 24 октября, в котором ты просишь меня писать чаще. Я не знаю, что с почтой, но я пишу тебе очень часто. В неделю два письма, а иногда и больше, не считая писем другим родным». «Знаешь, Шура, ведь для меня письма, так же, как и для тебя, самые драгоценные, потому что только они одни являются средством общения между нами в данное время. Я ежедневно с большим нетерпением жду их, а поэтому и сам пишу очень много. Пишу тебе, маме, в деревню, маме в Тулу, пишу в Ижевск, писал Виктору, писал Боре. А вот почему ты не получала моих писем, я просто не знаю». Мне прямо обидно. В дальнейшем я постараюсь посылать их еще больше. Шура, в своем письме после праздника я написал тебе, что в 45 пятом году, по всей вероятности, нам встретиться не придется. Я знаю, что тебя это сильно огорчит. Но что же поделаешь, ведь работы-то сейчас много, и ее надо кому-то выполнять. Дело требует того, чтобы нам здесь еще немного остаться». Моя убедительная просьба к тебе, Шура, не огорчайся, меньше тоскуй, и время до моего приезда пройдет скоро. Ради нашего будущего, ради счастливой встречи с тобой, Шура, я думаю, у нас хватит терпения подождать еще несколько месяцев. Ты мне в следующем письме напиши, приехал ли кто из репатриированных в Тулу, оказывается ли им какая-то помощь и так далее». Про себя мне нового сообщить нечего, если не считать того, что я получил обмундирование, шинель, брюки суконные, рубашку и сапоги, а в остальном все идет по-старому. Здоровье мое хорошее, только из-за сырой погоды схватил насморк. Погода в этой проклятой Германии нехорошая. Ветер, дождь, туманы, и даже десятого шел снег. Вот, пожалуй, все. Передай привет Просковье Степановне, Лёле Дроновой, Чистяевым и другим. До свидания. еще раз целую. Твой Лёша. Письмо 101. 20 ноября 1945 года. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, мой милый Шурик. Крепко обнимаю и горячо целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме, Нине, Пане и другим родным и знакомым. Желаю всем вам хорошего здоровья. «Шура, вчера получил от тебя письмо, за которое спешу отблагодарить. Я очень рад, что ты получаешь мои письма. А то получалась непонятная вещь. Я для тебя пишу очень часто, и вдруг получаю вопрос, почему не пишешь, на что обиделся. Мой Шурик, я на тебя никогда не обижался и не могу обижаться. Как писал тебе, так и буду писать. Я ведь сам без писем ужасно тоскую. Ну, а если письмо на несколько дней задержится, так ты запасись терпением и не надоедай письмоносцу, зная, что тебе письмо всегда идет. Шура, я вместе с вами радуюсь за Соколинских. Мне бы хотелось также написать тебе «Я еду», но пока не могу этого сделать. Видно, придется алочки самой скушать конфекты, собираемые ею для меня. Месяца три я еще пробуду здесь. Знаю, что для вас это тяжело. Ну что ж поделаешь, раны, нанесенной войной, надо же залечивать. До свидания, еще раз крепко целую, твой Лёша. Письмо 102. 20 ноября 1945 года, просмотрено военной цензурой. Здравствуй, мой милый Шурик. Шлю я тебе свой привет, привет из постылой Германии. Крепко обнимаю и горячо целую. Как жаль, что только заочно. Целую нашу радость Алочку и Бориса. Желаю вам самого наилучшего во всей жизни и здоровья. Шуры, я начинал писать тебе письмо еще вчера, но ничего не получается. Я злюсь на свое бессилие, мне больно за вас. Передо мной лежат твои письма, их шестнадцать. С какой любовью и с какими чувствами я их перечитываю. В них чувствуется нежность, теплота, и все они зовут меня домой, на родину. В каждом письме один вопрос. Лёша, когда ты приедешь? Я понимаю тебя, моя милая. Я чувствую из писем биение твоего тоскующего сердца. Я слышу зов Алочки, Но долг заставляет меня все еще оставаться здесь. И я отвечаю на ваш зов только письмами. Письма мои получаются однотипными. Мне трудно бывает изложить все свои чувства. Я знаю, что ты ждешь, как и Мария Соколинская, письма с содержанием «Не пишите больше, еду сам». Но я пока этого не могу написать. Хотя мне и очень желается, чтобы я мог так написать. Шуру, у вас сейчас, наверное, настоящая зима. Шестая зима без меня». А здесь только что начинают перепархивать снежинки, половина которых тает на лету, а другая половина тает уже на земле. И все же это бедное подобие нашей зимы напоминает нашу милую родину с ее действительной зимой. Мне этот полет снежинок навевает воспоминания зим, когда мы были вместе, когда такие же снежинки покрывали твои пышные волосы, падали нам на лица, и мы были веселы. «Шурик, как это было давно и как живо представляется?» «Ну да ладно, об этом вспомним, когда встретимся, а то как будто уж и не в моем возрасте писать такие вещи. Да, возможно, и тебе будет странно читать про это, ведь мы с тобой имеем уже довольно больших детей, тяготы забот о которых лежат пока что на одной тебе. Шура, про свою жизнь ничего нового сообщить не могу, живу по-старому хорошо». Объект работы остался перед нами месяца на полтора на два. Уж тогда, наверное, сможем выехать на родину. Из Германии мы должны вывести как можно больше оборудования. Ее нужно оставить без всякой возможности начать новую войну. Это наша задача, мы ее выполним. Ты извини меня, Шура, за небрежность письма, перо неважное, да и каллиграфия моя оставляет желать много лучшего. Привет маме, Нине и другим родственникам и знакомым. Еще раз крепко-крепко целую тебя, твой Леша. Письмо 103. 3 декабря 1945 года. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, мой милый Шурик. Шлю я тебе свой пламенный привет и крепко-крепко целую. Целую Алочку, Бориса, и желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни и здоровье. «Шура, благодарю за твои письма, только прошу тебя, меньше беспокойся обо мне. У меня условия очень хорошие. Я здоров, сыт, одет. Мне не надо заботиться о топливе или о чем другом. Мы все имеем, и наше дело — только плодотворно работать». В отношении случая, упоминаемого тобой о каком-то и Кузнецове из Кашири, все это было вымышленным. В Кашире я никогда не был. Я был все время около границы». И как могло бы быть, чтобы я, находясь в Кашире, не написал письма? За Никишу и В. Захарова я очень рад. Передаем от меня привет. Только не плачь, ведь нас самих впереди ожидает радостная встреча. Шура, сегодня я посылаю вам свою фотокарточку. Правда, снимок сделан плохо. Фотографировался я случайно, идя с работы. В очереди стоял один товарищ, он и позвал меня шутейно. Сам я в очередях стоять не имею возможности, а потому я воспользовался случаем и сфотографировался. Писать кончаю. Мне хочется только спросить тебя о твоей работе. Ты мне писала, что работаешь на патронном заводе и в то же время пишешь, что ты все время дома и имеешь намерение взять Алочку из детского сада. Мне это не совсем ясно, как можно, работая на заводе, находиться дома. Затем до свидания. Привет маме, Нине, Просковье. и другим родным со знакомыми. Еще раз целую, твой Лёша. Письмо 104. 18 декабря 1945 года, близ Штеттина. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, милый мой Шурик. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Шлю вам свой искренний привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни. Привет маме, Нине, пане и другим родным со знакомыми. Как долго тянется время в ожидании писем? Вот уже порядочное время, около трех недель, я не получаю от тебя писем. Шура, приближается Новый год, шестой по счету, который мы проведем не вместе. Это очень жаль. Я получил письма от Виктора, он мне живо напомнил Новый год 1940 года. Я думаю, что и у тебя, Шура, в памяти в это время встает январь 1940 года». и у тебя, помимо твоей воли, возникает досада на нашу долгую разлуку. Мне нечего написать тебе в утешение, так как я не хочу казаться только обещающим. Вначале мне думалось, что мы должны скоро встретиться, но работа все задерживала и задерживала. Сейчас также нам поручен новый объект работы месяца на два-два с половиной. Следовательно, долгожданная минута все еще находится на почтительном расстоянии. В отношении моих условий жизни и работы все обстоит очень хорошо. Я стараюсь работать как можно больше, так как при этом быстрее идет время. Затем до свидания. Еще раз крепко целую. Твой Леша. Письмо 105. 22 декабря 1945 года. Просмотрено военной цензурой. Привет тебе, мой милый Шурик. Крепко обнимаю и горячо целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме, семье Чистяевых и другим родственникам со знакомыми. Поздравляю Василия Соколинского и Анатолия с приездом. Желаю всем вам самых наилучших успехов в жизни и особенно в здоровье. Шура, вчера я получил от тебя два письма. Одно датировано 21 ноября, а другое 2 декабря. за который выражаю большую благодарность. Твое письмо от 21-го ошибочно попало в другое место, и мне его передал один товарищ. Он его случайно там обнаружил. По всей вероятности, такая же история получилась и с тем письмом, которое ты получил обратно. Оно заблудилось и пошло по обратному адресу к тебе. В этом нет ничего удивительного. «Шура, ты извини меня, что я не могу написать такого теплого, ласкового письма, как пишешь мне ты». У меня к вам теплых и ласковых чувств, горячей любви очень и очень много, но до бумаги они не находят своего выражения. Тобой, Шурик, Алочкой, Борисом я грежу его. Я готов вас задушить в своих объятиях, но между нами лежат огромные пространства, и поэтому приходится терпеливо ждать, когда исчезнут эти километры, отделяющие нас друг от друга». В счастливом исходе ожидания, я уверен, наша встреча близка, большой и трудный промежуток остался позади, еще немного терпения, и мы будем вместе. Мне вспоминается и очень часто наше расставание, когда мама плакала и говорила «Больше я тебя, Леша, не увижу». Когда мне было очень тяжело, я думал, что мамино сердце предчувствовало правильно. А сейчас, к нашему счастью, оказалось, что оно в предчувствии ошиблось. Перед нами еще лежат многие годы совместной жизни. И мне хочется еще раз пожелать нашим мамам доброго здоровья. Мы должны считать себя все время большими должниками перед ними, ибо никто за нас так не выстрадал, как они. Ну вот, пожалуй, и все». Новостей у меня пока никаких нет. Живу хорошо, здоровье замечательное. До свидания. Еще раз крепко-крепко целую, твой Леша. Шура, в кино ты не ходишь зря. Развлекаться надо. Это не вредно, а наоборот, даже полезно для здоровья. Письмо 106. 6 января 1946 года. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, моя милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме, Нине, пане и другим знакомым. Желаю вам самого наилучшего в вашей жизни. Шура, это письмо пишу в поздний час. На моих часах сейчас половина двенадцатого, а у вас там уже половина второго. Мы так далеки друг от друга, что к нам даже время запаздывает прийти одновременно. Шесть лет тому назад, в это же время, я проводил свои последние часы с вами вместе». И с тех пор я как будто потерял частицу себя. На мою долю выпала честь охранять рубежи нашей великой родной страны. Я был далек от вас, но моя частица была все время с вами. Думая о родине, я думал и о тебе, Шура. И сейчас, после всего пережитого, мысль о родине, о вас, Шура, меня не покидает ни на час». В своем письме ты спрашиваешь меня, имею ли я интимного друга, с которым бы мог поделиться чувствами в свободную минуту. Да, Шура, такого друга я имею, и этим другом являешься ты, моя дорогая. Правда, передача чувств у нас осуществляется сейчас только через письма, в которых мы не можем как следует выразить то, что чувствуем, но мы все-таки отлично понимаем друг друга. И я часто читаю в твоих письмах то, что ты не писала, но чувствовала. «Шура, ты извини меня, на этом писать я кончаю. Слишком большой хаос стоит у меня в голове. Мысли беспорядочно текут на бумагу, воспоминания всплывают одно за другим. В результате ничего связанного не могу написать. Работа идет хорошо, и здоровье у меня по-прежнему хорошее. В связи с наступлением выборов в Верховный Совет свободного времени абсолютно нет». Ну а для меня это даже и лучше. Быстрее проходит время и быстрее приближается час нашей встречи. До свидания. Еще раз крепко-крепко целую, твой Леша. Письмо 107. 10 января 1946 года. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме и другим знакомым. От всей души желаю вам доброго здоровья и быстрейшего исполнения всех желаний. Сегодня я получила от Нины письмо. Большое ей спасибо. Ее письмо оживило еще больше воспоминаний о вас там, Шурик. Шура, мне так захотелось поговорить с кем-нибудь, поделиться воспоминаниями, но время уже позднее, и все спят. Своего друга Николая Ерофеева, он фельдшер, мне не хочется идти будить. Обыкновенно я часто к нему забегаю, и мы с ним являемся хорошими друзьями. Правда, людям и разного характера, но это не мешает нам быть дружными и при коротких встречах поделиться новостями, впечатлениями. В этом письме к тебе я хотел бы так много высказать, а когда начал писать, то оказалось, что писать и не о чем. В моей жизни изменений нет, и перспектив на скорое возвращение пока мало». Вернее, я пока что не могу написать вам «Через неделю еду домой». Выборы в Верховный Совет СССР будем проводить еще здесь. Шура, нам остается только одно утешение — ожидание. Мне тяжелее. Я очень устал. Милая Шура, я знаю, что тебе также очень тяжело, но не будем отчаиваться. Мы дождемся счастливой встречи. шура в отношении письма калочки ничего не получается я не умею ей написать несколько раз принимался но все тщетно то слишком серьезно то слишком по-детски вот будет выходной тогда посижу и напишу честное слово я стал туповат немного до свидания моя милая еще раз крепко целую твой лёша письмо 108 13 января 1946 года. просмотрена военной цензурой. «Здравствуй, моя любимая Алочка. Крепко и нежно целую тебя. Желаю тебе хорошего здоровья и быть самой лучшей во всем. Бедненькая крошка, на твое детство выпало тяжелое время. Ты не помнишь меня, твоего папу. Тебе было только полгода, когда я был вынужден оставить вас одних. Прошло шесть долгих, мучительных лет в разлуке, и я ни на минуту не забывал о тебе». Мой взор всегда обращался в ту сторону, откуда восходит солнышко. Там была ты с мамой, а я был в стороне очень далекой от вас, куда ежедневно уходит солнышко. Алочка, мне очень хочется побыстрее приехать к вам, взять тебя на ручки, как шесть лет назад, и крепко-крепко расцеловать». Я сильно скучаю по тебе и всегда думаю, а что сейчас моя Алочка делает? Все ли у нее хорошо? Есть ли у нее что покушать? Есть ли у нее игрушки? Не обижает ли ее кто? Скоро, Алочка, я приеду к тебе. Пройдет холодная зима, начнет расти травка, и тогда я буду с тобой. Мы все, и ты, и я, и мама, и Боря с бабушкой будем счастливы, и нам будет хорошо. До скорого свидания, Алочка. еще раз крепко целую тебя, а ты поцелуй за меня, маму, бабушку и Борю. Нежно любящий тебя твой папа. Письмо 109. 2 февраля 1946 года. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, мой милый Шурик. Крепко обнимаю и горячо целую тебя, миленькую Алочку, Борю и маму. Привет Нине и другим родственникам и знакомым. Желаю всем вам самого наилучшего в вашей жизни и здоровье. Шура, мне неудобно напоминать тебе о том, чтобы писала чаще, но приходится. Без твоих писем очень тоскливо. Прошу тебя, пиши чаще. Ты не дожидайся моих писем, чтобы писать мне только ответные. Пиши в каждое свободное время. Пиши все, что знаешь и о чем хочешь, хоть о чепуховых мелочах. Для народного комиссариата связи это не явится слишком большим бременем. а для меня все твои письма представляют много отрадного в моей жизни. В данный момент сам я тебе не могу писать так часто, как писал в начале. Ты сама понимаешь, Шура, какая сейчас проводится напряженная и большой политической важности работа в связи с выборами Верховный Совет СССР. Мне приходится много работать на демонтаже электростанции, чтобы достойно встретить знаменательный день, а также после работы приходится вести большую агитационную разъяснительную кампанию. До 10 февраля придется поднажать, а после 10 февраля я обещаю наверстать все с лихвой. «Шура, ты не подумай так, что раз человек занят, то ему и читать, наверное, некогда». «Неверно. Прочитать я смогу в любую минуту. Для этого требуется гораздо меньше времени, чем для того, чтобы написать». Извини за помарки, слишком уже позднее время, и голова прямо-таки отказывается работать. На моих часах половина второго, это по московскому времени уже половина четвертого. Как далеко находимся мы друг от друга. Даже время запаздывает на целых два часа. Но ведь это, Шурик, ненадолго. Скоро у нас будет одинаковое время. Я ожидаю вскоре после выборов определенного положения в отношении срока нашего возвращения на родину». Этой минуты мы все ждем с большим нетерпением. Несмотря на большую загруженность, наши мысли все время направлены на любимый Восток, на любимую Родину. Работа работой, а тоска по родному Отечеству ни на минуту не покидает каждого из нас, находящихся здесь, далеко за рубежом своей Родины. Ну, Шурик, до свидания. Еще раз крепко целую тебя. Ты ведь в данный момент спишь глубоким сном. Возможно, во сне увидишь меня и почувствуешь мой поцелуй. Остаюсь жив и здоров, твой Лёша. Письмо 110. 6 февраля 1946 года. Просмотрено военной цензурой. Здравствуй, милая моя Шура. Горячо и нежно целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме и другим близким людям. Желаю всем вам самого наилучшего в вашей жизни и особенно в здоровье. Бедная Шура, как я понимаю тебя. Мне также очень тяжело не получать от тебя писем. Два дня тому назад я послал тебе письмо точно такого же содержания, как полученное мной сегодня от тебя, датированное 19 января. В том письме я писал, чем именно объясняется то, что я реже стал писать вам. Но сейчас я вижу, что моя причина не совсем основательна. Я слишком занят работой, это верно. Но ведь тебе, Шура, наверное, еще тяжелее. И все же ты мне писала очень часто. Мне просто стыдно. Я все время думаю о вас. Я жду писем от вас. Жду с нетерпением. А сам стал писать реже. Видишь ли, устал. Подумаешь, нежности какие». Во всяком случае, я должен был бы урвать полчаса для того, чтобы написать хоть несколько строк и тем самым сделать приятное для тебя. Виноват, Шура. Ты уж меня извини. В дальнейшем я буду писать так же часто, как и в начале. Пусть мои письма будут короткими. Возможно, что я напишу только о том, что жив и здоров, но все же буду писать чаще. О своей жизни мне, собственно говоря, писать почти нечего. «Я тебе в предыдущих письмах уже писал. Живу по-прежнему хорошо, питание хорошее, на здоровье также обижаться не приходится. Пока что здоров. В смысле культурного развлечения отстаю, так как в свободное время я по долгу службы должен проводить занятия, беседы и массу других дел, из которых в общем складывается воспитательная работа». Кино у нас бывает редко, но все же мне случайно удалось посмотреть картину «Без вины виноватые». Вещь действительно очень хорошая, и мне она, так же, как и тебе, очень понравилась. Рецензию я писать не собираюсь, но все же должен отметить, что в образе кручинной глубоко раскрыта внутренняя красота женщины, женщины-матери, испытавшей на себе превратности суровой жизни, вернее, грубой и алчной жизни капиталистического общества. И все же Кручинина в этой жизни сумела сохранить свою душевную красоту, сумела остаться готовой помочь или сделать доброе нуждающемуся. На этом Шура кончаю. До свидания, моя дорогая. Спокойной ночи. Несколько раз крепко-крепко целую. Твой Леша. Письмо 111. 16 февраля 1946 года. Просмотрено военной цензурой. «Здравствуй, мой милый и любимый Шурик». Целую несчетное количество раз тебя, Алочку и Бориса. Привет маме, Нине и другим знакомым. Желаю всем вам наилучшего в вашей жизни и здоровья. Особо тебе, Шура, желаю хорошего здравия и быстрейшего исполнения твоих желаний. Твои желания являются и моими желаниями. Мне очень досадно, что я не могу написать «Ура, еду». А без этого, несмотря на то, что я переполнен любовью к тебе и своей малышке, как будто писать нечего. К общему нашему огорчению я все еще задерживаю здесь. О причинах и продолжительности задержки я больше не хочу и писать, так как со своими обещаниями выгляжу как будто обманщиком. Но я думаю, Шура, ты сама хорошо понимаешь обстановку и задачи». Это понимание должно помочь тебе легче дожидаться теперь уже совсем недалекой, долгожданной встречи. Ведь это ожидание, Шура, еще больше усилит нашу любовь друг к другу. У меня сейчас одно слово «тула», прочитанное в газете или услышанное по радио, вызывает какое-то особенное чувство, связанное всегда с вами чувство, которое я, к сожалению, не умею выразить на бумаге. Опять, Шура, надеюсь на твое понимание». «Шура, мне хочется каким-нибудь путем оказать вам материальную помощь. Я знаю, что вы там во многом нуждаетесь, но мне не представляется возможности, потому что я сам не имею ничего». «Нет, мой Шурик, сам я обеспечен полностью. Я получаю довольно приличную зарплату, просторная теплая комната, хорошее питание и так далее, но нас отделяют расстояние, границы и особое положение, в результате чего я не имею возможности ничего вам выслать». Ты, Шура, не подумай, что я забыл про вас, как пишут некоторым из дому, и отделываюсь одними письмами. Нет, моя любимая, я не забуду никогда. Я до конца своей жизни твой и только твой. До скорого свидания. Еще раз крепко целую. Твой Лёша. Шурик, пиши, моя дорогая, чаще. Пиши обо всем. Какая жизнь, какая погода и так далее. Здесь, например, сейчас идет дождь, снега нет, грязь. А ведь у вас там, наверное, такое мородище. Мне интересно читать от тебя все. Письмо 112, 23 февраля 1946 года. Просмотрено военной цензурой. «Здравствуй, моя милая Шура. Крепко-крепко целую тебя, Алочку и Борю. Привет маме, Нине и другим знакомым. Желаю вам всем самого наилучшего во всей вашей жизни, здоровья и работе». «Мой любимый Шурик, как мне не тяжело, но мне все же приходится начинать с этого вопроса. Почему редко пишешь? Вот уже прошло более полумесяца, как я от тебя не получаю ни одного письма. Неужели ты обижаешься на меня за то, что я не могу приехать? Я этого не могу допустить. Возможно, Шура, ты больна, так пусть напишет кто-нибудь другой. Не бойся расстроить меня». Я хочу знать правду, так как всякая правда лучше, чем хорошая ложь или неизвестность. Если у тебя нет времени, так напиши хоть пару слов. Ты можешь представить, как я жду твоих писем. Шура, честное слово, я считаю, что тебе много легче. При тебе наши дети, Алочка, Боря и мама. Пусть тебе тяжелее в экономическом отношении, но все же ты не одна». А я в этом отношении совершенно одинок. Тоска по близким людям, по родине очень тяжела. Достаточно пару слов получить от тебя, как снова чувствую, что ты не одинок, что тебя ждут милые и дорогие люди. Шура, ведь не от меня сейчас зависит приезд к вам. Так зачем же ты еще оттягощаешь меня своим молчанием? Мне в голову лезет тысячи нелепых предположений. Да извини меня, моя дорогая, мне кажется, что я уже лишился логического мышления. У меня все перепуталось. Какое следствие из чего вытекает, оно туда же и впадает. На этом разреши закончить. До скорого свидания. Еще раз целую. Остаюсь жив и здоров, любящий тебя Леша. Шура, напиши, втули ли кости автономов? Ванюшка Васин. Письмо 113, 23 февраля 1946 года. «Привет, Леша! Крепко-крепко целую тебя и желаю самого наилучшего в твоей повседневной жизни. Привет тебе от нашей малышки, Бори и мамы. Все мы желаем тебе одного, быстрейшей встречи с нами». «Лёша, писать как будто и нечего, я только вчера отослала тебе письмо, то, которое сначала было датировано 2 февраля, но почему-то я его вчера, 22 февраля, получила обратно. И сейчас пишу лишь для того, чтобы ты чаще получал наши весточки и был уверен в том, что далеко-далеко тебя ждёт любящая жена, маленькая дочка, сын, которым так хочется видеть своего папу. Пишу для того, чтобы время в разлуке с нами протекало быстрее и веселее». Мне, Люша, как и тебе, бывает очень скучно без твоих писем, и мы их ждем ежедневно. А больше всего ждем, когда же приедешь ты сам. Каждый вечер, когда мы ложимся спать с Алочкой, мы вспоминаем тебя, что сейчас делает наш папа. Алочка мне говорит: "Мама, когда папа приедет, он будет спать с нами, а я буду у вас в середочке. Ладно?". Я отвечаю: "Ладно, ладно". И она остается очень довольной. Лёша, я, кажется, не писала тебе о том, что мне прислал письмо один твой товарищ, он находится в Симферополе. Его адрес – почтовый ящик 66873 Д Кравцов, Федор Петрович. Лёша, не обращай особого внимания на мой сильно искаженный почерк. Дома холодно, и холод сковывает движение руки. До свидания, Лёша. Еще раз крепко-крепко целуем тебя. Твои Шурик, Аллочка и Борис. Письмо 114. 24 февраля 1946 года. Просмотрено военной цензурой. «Здравствуй, мой милый Шурик. Целую тебя несчетное число раз. Сегодня получил твое письмо от 9 февраля 1946 года. Если бы ты не находилась от меня на таком почтительном расстоянии, то я бы замучил тебя своими объятиями. Спасибо тебе, Шура». Я только вчера отправил тебе письмо с вопросом, почему давно не пишешь, и вдруг сегодня такая радость. Еще раз спасибо тебе. Привет маме, Нине и другим знакомым. От чистого сердца желаю вам самого наилучшего в вашей жизни и здоровье. Шурик, тебе особенно. Моя бедненькая, ты опять хвораешь. Прошу тебя, береги себя. Береги всякими средствами ради нашего счастливого будущего, ради будущего наших детей. «Мы много пережили, много выстрадали, и это вселяет в меня уверенность в нашем скором счастье». Теперь, Шура, немножко о Гаврилове. Гавриловых я знал двоих, но ни один из них как будто не жил на Володарского. Я встречал еще одного тулика Гаврилкина с Красноармейской улицы, так что не знаю, кто к Нине приходил и спрашивал обо мне. Его имени ты мне не написала. Вот, пожалуй, всё. все». До скорого свидания. Целую тебя, а ты поцелуй за меня Алочку и Борю. Остаюсь жив и здоров, твой Леша. Письмо 115. 23 февраля 1946 года. Тула. Здравствуй, Лёша, Крепко-крепко обнимаю и горячо целую. Желаю самого наилучшего в твоей повседневной жизни, а главное, доброго здоровья на долгие добрые годы. привет твоим друзьям привет тебе от нашей малышки бори мамы нины и чистяевых все мы желаем тебе быстрейшего возвращения на родину лёша сегодня получила твое письмо датированное 1 января 46 -го года несколько раз я прочла эти дорогие мне строки и желание видеть того кто писал ощутило еще больше ах лёша лёша Когда же придет конец нашим ожиданиям? Ведь пошел уже седьмой год, как мы расстались. Как сурова судьба, как жесток рок, выпавший на нашу долю. Я знаю, Лёша, ты скажешь, что это необходимо. Я и сама знаю и понимаю все. Но от того, что я понимаю, мне нисколько не легче. Знаешь, Лёша, вчера я видела необыкновенный сон. А когда проснулась, тихо прошептала. Ведь это только сон. Мне снилось, что я стою, как обычно, за столом и глажу белье. Были густые сумерки. Вдруг вбегает Борис и говорит, «Мама, к нам идут красноармейцы». Я вышла их встречать, их было несколько, и один из них, обращаясь к тебе, говорит, «Прячься, прячься, узнает она тебя или нет?» Окинув взглядом присутствующих, я быстро нашла тебя и, произнося твое имя, бросилась к тебе». Ты шутил, утешал, утирал непрошенные слезы на моем лице и говорил, ну вот я и вернулся. И тут я проснулась. Режущая боль горькой обиды охватила мое сердце, и уже настоящие слезы навернулись на глаза. Это только сон, а наяву нужно еще ждать. И снова я сама себя мысленно утешаю, ведь он тоже ждет этого свидания». И от того, Лёша, что ты так же ждёшь, как и мы, становится немного легче, и мы снова ждём. До свидания, Лёша. Будем ждать этот счастливый миг нашей будущей жизни. Ещё раз крепко-крепко обнимаю и горячо целую. Любящая тебя, твой Шурик. Письмо 116. 2 марта 1946 года. Привет из Тулы. «Здравствуй, Лёша». Крепко-крепко обнимаю и горячо целую твою, очевидно, уставшую голову. Помнишь, Лёша, как любила я целовать тебя? Как мне хочется снова расцеловать это дорогое мне лицо, о котором я мечтаю и мучительно скучаю вот уже седьмой год. Ведь нам с тобой не по семнадцать лет, а уже за тридцать перевалило, правда? «Лёша, живем мы по-старому, изменений никаких нет. Все ждём тебя, ждем твоих писем, которые теперь для нас дороже всего на свете. А вечером, когда ложимся спать, все вспоминаем с детьми о тебе. Чем теперь занимается наш папа? Может быть, уже спит. Ну, пусть он увидит нас во сне, как мы его здесь ждем и думаем о нем. Это я так говорю Алочке. А завтра, может, получим от него письмо. И с этим засыпаем». «Ну, Лёша, до свидания. Писать существенного нечего, все по-старому. Даже в душе моей все чувства сохранились прежние. Надеюсь, Лёша, и у тебя в этом отношении изменений не произошло, не правда ли? Пиши нам чаще, ведь мы ежедневно ждём твоих писем, и всё ждём, когда же нам отец напишет «скоро приеду». Алочка всё собирается в школу, она очень толковая, любит много говорить». Сама сочиняет сказки и по целым вечерам их рассказывает Борису и бабушке. А когда ложимся спать, то любит, чтобы я рассказывала ей что-либо. Я уже и не знаю, что ей говорить. Еще раз, Леша, крепко-крепко целуем тебя. Твои Шура, Алочка и Борис. Письмо 117. 12 марта 1946 года. Просмотрено военной цензурой. «Привет тебе, мой любимый Шурик. Крепко обнимаю и горячо целую тебя, Алочку и Бориса. Привет маме, Нине, Чистяевым и другим знакомым. От всей души желаю вам самого наилучшего в вашей жизни и вашем здоровье. Шура, благодарю тебя за твои письма. Я получил их уже два, но ответ на первое мне не удалось написать. Я два раза принимался, но все не мог закончить, так что сейчас пишу ответ сразу на два письма. «Надеюсь, Шурик, ты извинишь меня». Письма к тебе мне приходится писать всегда ночью. «Моя работа заставляет меня очень часто немножечко подзаняться и после отбоя. Я не могу ограничиться распорядком дня. Приходится занимать время у сна. Но это не важно, Раз нужно, так значит нужно. Здоровье пока хорошее, сила есть. А раз есть сила, то надо ее использовать для быстрейшего выполнения задач по улучшению культурно-материального благосостояния всех нас. Ведь перед нами сейчас раскрыты широкие перспективы, как никогда». Шура, в своем письме ты пишешь мне, что жизнь у вас улучшается. Я очень рад. Но это только начало. В скором времени она будет еще лучше. На этом пока кончаю. До скорого свидания. Еще раз крепко-крепко целую. Всегда твой Лёша. Письмо 118. 7 мая 1946 года. Привет из Риги. «Здравствуй, Шура. Крепко-крепко целую тебя, целую Алочку и Бориса. Привет маме, Петру Михайловичу, Ефросине Гавриловне, Нине и другим родным и знакомым. Шура, извини меня, что мне пришлось причинить тебе много неприятностей своим долгим молчанием. У меня сложились крайне неблагоприятные обстоятельства для переписки. Я долгое время был в дороге, не имея определенного адреса. Мне не представилось возможности поздравить тебя даже с 1 мая. Ну ничего, сейчас я переехал немного ближе. Мы можем переписываться теперь чаще. А приезде домой все еще ничего определенного написать не могу. Живу пока хорошо. Здоровье также хорошее. Правда, надо признаться, у меня опять начали появляться пессимистические настроения. Думаю их преодолеть. Затем до свидания. Еще раз целую. Твой Лёша. Извини за краткость. Подробнее напишу в следующий раз. Мой новый адрес, полевая почта, 23867-Б. Письмо 119. 21 мая 1946 года. Привет, привет, Лёша. Шлю тебе свой искренний привет. Нежно целую и крепко обнимаю своего любимого цыганка. Лёша, 19 мая получила, наконец, весточку от тебя. «Ты, наверное, не представляешь, сколько радости и сколько счастья доставляют нам твои письма. Ведь мы все, наверное, надоели почтальону с вопросами, нет ли нам письма. 18 мая у нас был Петро, он сейчас находится в служебной командировке. И представь себе, Леша, я сначала его не узнала». Когда он прошел мимо окон, то я подумала, что это ты, а Алочка даже бросилась к нему в объятия со словами «папа, папа». Но когда я ей сказала, что это не папа, а брат папы, она обиженно отошла и почти совсем ушла. Уж слишком ей было обидно, что получилась такая горькая ошибка. Если б, Леша, ты знал, как мы ждем тебя, как долго тянется это роковое время, и, кажется, ему нет и конца. Леша, о себе мне писать как будто и нечего. Здоровье мое хорошее. Правда, за период, когда ты не писал, я страшно осунулась и очень похудела. Это меня огорчает, ведь чего доброго в таком виде я могу и не понравиться своему цыганочку. Ну ничего, внешняя сторона не всегда играет положительную роль, особенно для нас теперь. Леша, я стою за внутренние качества и высшие взгляды на все происходящее. «Я желала б, чтоб Лёша мой был тем же Лешей, каким он уехал в ту памятную ночь от нас. Пусть он похудел, постарел, только б любовь его оставалась прежней, большой и настоящей. Леша, привет тебе от Вали Дьячковой. Она очень рада, что ты жив и здоров и желает тебе быстрейшего возвращения на родину. Как видишь, Леша, еще многие друзья довольны тем, что ты жив и здоров. В семье наши изменений никаких не произошло». Сейчас мама уехала в деревню погостить, а мы хозяйничаем одни. Борис ходит сейчас на экзамены, я очень беспокоюсь за него, хотя он меня и уверяет, что будет все благополучно. Погода у нас стоит сейчас чудная. Цветут яблони, груши и все фруктовые деревья. Сад стоит словно под белоснежным покровом. Ночи теплые, только скучные-скучные». Вспоминаю те вечера, когда мы далеко за полночь сидели с тобой в тени сиреневой беседки. Правда, Лёша, без грусти, без мучительной боли в груди это вспоминать невозможно. Я только успокаиваю себя. Придет и на нашу улицу радостный праздник, и наши сердца наполнятся счастьем. Правда? До свидания, Лёша. Еще раз крепко-крепко целую. Вечно любящая тебя твой курносенький Шурик.